Так, а у нас сегодня с вами 4 февраля год 2020, и у нас второе занятие нашего курса Кармическое Таро. И на прошлом занятии мы проходили разминочный расклад, который называется, что такой-то представляет собой как как человек, да? Ну и его разновидности, что представляет собой как мужчина, как женщина, как профессионал. И как, ну, в общем, мы можем так любую идентичность человека посмотреть, да? Как мы это, как мы это выясняли? И, э, я видела, да, как вы выкладывали свои эти самые прекрасные расклады. Некоторым у кого были конкретные вопросы по раскладам, я ответила. Остальным отвечу сейчас на уроке. Мы так с вами и договаривались, что я частично отвечаю в В группе, да, частично отвечаю на уроки непосредственно уже. Но а, общую ошибку, которую я заметила у многих, это всё-таки то, а, как вам нужно понимать, что мы смотрим. Вот это ключевой навык таролога, когда вы читаете карты, вы должны очень чётко понимать, что вы смотрите. Ну, начиная с того, что если вы смотрите работу, то вы смотрите работу, а не отношения. Если вы смотрите отношения, вы не смотрите э там, да, переезды и так далее, да? Вот это вот такая база. И даже когда вы определились с областью, какой вы смотрите, вам надо очень чётко понимать, как звучал вопрос. Вы понимаете, в чём разница между какая энергия окружает И насколько благоприятно и перспективно. В чём разница между двумя этими вопросами? Начнём с того, что какая энергия окружает настоящее время, насколько благоприятно и перспективно будущее время. И это хотя бы, да? То есть, над какая энергия окружает, мы смотрим, какие задачи у человека перед человеком стоят прямо сейчас применительно к тому, о чём мы спрашиваем, насколько благоприятно и перспективно, мы интересуемся, а вообще в том, что он собрался делать, потенциал какой-то есть, да, и если есть, то какой. И именно с этой точки зрения вы читаете расклад. А теперь скажите мне, пожалуйста, в чём разница между какая энергия окружает человека и что он собой представляет как человек? Вот эту вот эту разницу кто прорубил? Я даже пока не зачитываю слух. Пока самый близкий ответ представляет собой это не про момент сейчас, а про личностные качества. Вот нет, Юлия, не характер человека. Характер здесь не точное слово, хотя это ближе, чем все остальные написать вот, э, всё-таки характер это проявление личности. Как личность проявлена в разных контекстах, да, это характер. А какая, а что представляет собой как личность это сама характеристика личности. Вот этот нюанс улавливаете? Так, есть два человека, которые улавливают остальные. Я еще раз повторю. А характер человека это его проявление. Как я проявляюсь? Ну, допустим, у меня характер вспыльчивый, чуть что, я ору. Или там, не знаю, у меня характер покладистый. Я лучше соглашусь и так далее. А проявление личности это сама это сама характеристика личности. Восприятие высшими силами Сережа, не проявление человека, а самого человека. Вот если мы глазами высших сил посмотрим на человека, он какой? Характер это мы посмотрим нашими глазами. В мы не знаем, какой у человека характер? Да, вообще. Вот он. Вредный характер, да? А при том, что у человека может быть вредный характер с точки зрения высших сил, да, его характеристика может быть весьма, и весьма, там, да, высока. Высшие дают объективную оценку, это правда. Вот. вот Далее. Вот сейчас вы пишете мне ответы, и я уже вижу, где вы, где вы затрудняетесь. То есть правда, вы думаете, что, э, личность человека со временем не меняется. Вот он родился, вот он какой, Он таким же и помрет. Ну ладно, хорошо. Вы мне скажете, вы мне скажете: "Ну ладно, Люб, ну что ты утрируешь?" Во-первых, до 8 лет наполняется, да, человек. Во-вторых, до 21 года он все равно характер меняется. Хорошо. Вот каким он раскрылся в 21 год, таким он и помрёт 75. Меняется. А зачем вы мне пишете, что характер, что характеристика человека это постоянная величина, в отличие от задач кармических, которые всегда ситуативные? Всё, шах и мат, ваша карта бита. И мы говорили, кстати, на прошлом занятии, что а, личность, э, личность, да, меняется. И поэтому когда мы делаем, и вы мне даже спрашивали, а как часто можно делать расклад? Не часто. А, вот, а, но все таки так или иначе наша личность трансформируется, меняется, да? Так или иначе. Но либо она деградирует, если мы не развиваемся, Потому что мы не можем застогнироваться. Вот 21 год мы такие развелись и молодцы мы, да, такие радостные, цветущие и цветём. Пока не помрём, да? Такого не бывает. Всё-таки, если мы 20 если если мы не работаем над собой, мы не развиваемся, то мы начинаем сохнуть, и деградировать. и Деградация тоже будет отражаться то есть личность, она всегда в динамике. Да, либо она раскрывает свой потенциал, либо она наоборот Ман да, всё чем дальше, тем больше проявляет худшие стороны натуры. Но, э, так или иначе, да, личность она в динамике. И если вы сделали вот себе расклад, да, что вы представляете собой как человек, вы сделаете расклад себе такой через 10 лет, это будет совершенно другая персона. А если вы работаете над собой, привержены трансформации, то вы уже через год другой человек. Давайте вспомним, да, многие из вас только закончили курс Таро. Вспомните Какие вы были до того, как пришли на курс и какие вы сейчас? Другой человек. Абсолютно. Но я думаю, что все таки не абсолютно, да? Поэтому, а, ответ, что задачи это то, что ситуативно, а личность она постоянно. Этот аргумент я разбила. Или надо что-то еще доказывать? Он Эльвира считает, что есть определенные качества проявления, которые остаются. Ну, может быть, они, ну, может быть, в чем то человек и остается неизменным, да? Но что представляет собой как человек это не об этом. Это расклад гораздо шире. А вы в курсе, да, я рассказывала, что когда вы ко мне обращаетесь на вы, меня это очень сильно расстраивает. Я иду в тёмный угол, реву горькими слезами. Угу. вот. Да-да. Не мимите, пожалуйста, виду. значит, личность меняется. Это мы с вами уяснили. Она не остаётся повсеместной. Так вот расклад. А, что собой представляет как человек? Отвечает на вопрос. Такое, вот это вот тебе свойственно. Вот это вот как человеку тебе свойственно. Свойственно быть таким. Вот такое качество тебе и моментно присуще. А расклад, какая энергия окружает, говорит о том, что перед тобой сейчас стоит такая задача. Ну, например, да, что собой Никита, там Пётр представляет как человек Правосудие. И мы скажем, что ему свойственно завязывать кармические узлы. Что такое, что такое ему свойственно завязывать кармические узлы? Ему свойственно те задачи, которые ему не нравятся, откладывать на потом. То есть, да, ему свойственно не разбираться сразу, не прояснять вопрос. А пусть оно пока жареный петух не клюнет, да, как-то оно будет. Ну, как-то ситуация едет. Э -э, пусть она и едет, да. Одна ситуация, другая, третья, пока не грянет кармический узел, да? Вот что ему свойственно. А если мы делаем расклад некому Семёну, И задаём вопрос, э, там, допустим, какая энергия его окружает, и там правосудие. То как мы его прочитаем? Мы прочитаем, что сейчас он решает какой-то кармический узел. Он находится в эпицентре кармического узла, он там, да, затянул с решением каких-то задач. И вот сейчас какая-то пустяковая ситуация. Так его поставила раком, что ему приходится все эти задачи решать. Безотносительно того, свойственно это ему, не свойственно, вообще никогда не свойственно. В какой-то веке раз он вот удал слабину, и вот он его кармический узел, да? Какая энергия окружает, нам не скажет. Насколько для него это характерно. Каждый день у него какой-нибудь кармический узел или раз в год у него кармический узел. Мы не знаем. Может это вообще товарищ, который всегда зазучив рукава, быстренько все решает, да, никаких кармических хвостов за ним не пластается. Но тут вот, ну и на старуху бывает проруха, и вот мы видим этот узел. Тогда как такая тебе свойственно, да, все всё затягивать до тех пор, пока кармический узел не заставит тебя э оперативно и скопом все решать. Вот это характеризует человека. Дошло? Вот это вот тема, и я смотрела то, что вы написали в своих, да, вот этих вот раскладах, которые вы выкладывали. многие, да, видят, что Какая читают. Ну вот тут перед человеком стоит такая задача, перед человеком сейчас стоит такая задача. Я понимаю, да, почему так происходит, потому что ну вы не тренировались, да? вы тренировались, смотреть расклады, какая задача стоит перед человеком применительно к разным областям, да? И вот вы надрессированы. А вот здесь надо мозги по-другому вывернуть. И вот для хорошего таролога, конечно, да, вот такая пластичность мозгов чтобы они выворачивались под разными углами в зависимости от вопроса, это, конечно, очень важно. как в подобных раскладах читать БК? Вот сейчас расскажу. БК, конечно, БК стоит особняком. Так, а любой у меня вопрос, если то, что увидела в раскладе про себя, мне не понравилось. Имеет смысл работать с этим, но можно ли сделать, например, расклад рекомендации или все, что без карт, только к психологу своими силами меняться. Если то, что ты увидела, тебе не понравилось, работай над собой. Кто, блин, в доме хозяин? Ты видишь, да, что тебя высшие силы оценивают как такую, какой ты быть не хочешь. Ты можешь, ты можешь взять эту ситуацию и исправить. Ну, во-первых, ты можешь сказать: "Вы знаете, там высшие силы, вы там наверху вам плохо видно. Я здесь вот на месте, мне виднее. Какая я, вы ошиблись там". Вы там очки протрите, прицел поправьте, а то и тут наезжают на меня, говорят, что я какая-то не такая, да? Ты в своём праве, да? Ты можешь, в принципе, это не принять. вот. И, это одна история, вторая история, если ты принимаешь, ты можешь, так, я не хочу быть такой, я хочу быть другой. И тренироваться, да, в другом направлении совершенствоваться. Особенно, да, если в самой карте это заложено. Ну, допустим, они говорят тебе там пятерка пентаклей перевёрнутая. А ты понимаешь, что Пятерка пентаклей перевёрнутая это ты овца такая, да, у которой, которая идеалистка, и по умолчанию считает, что вот то, что она в своих идеалах представляет, это жизнь ей тут должна дать. Ну а если не дает, то эта жизнь, да, что-то там не дорабатывает. Э, пятёрка пентаклей перевёрнутая, она об этом, да, будет, что собой представляет как человек. И ты смотришь и думаешь: "Вот, блин, а на самом деле же так. Ведь на самом деле, я почему-то считаю, что у меня сама по себе должна быть там высокооплачиваемая работа, хорошая семья, э, умытые нарядные причесанные дети. От чего вообще взяла, да? И, э, что ты делаешь, ты э, ты разбиваешь свой идеал, как не явное, да, несовместимый с твоей жизнью. перестаешь э, пенять на кого-то, кто тебе что-то не додал. И начинаешь быть благодарной за то, что у тебя есть. Да, у тебя не идеальный муж, но он хороший. Всем мужьям муж, между прочим. Спасибо Мироздание. Да, там у тебя не идеальные дети, но они здоровы. Они есть, и они здоровы. Спасибо тебе, дорогое Мироздание, да? И вместо того, чтобы выкатывать претензии в своей голове, начинаешь реально ценить то, что есть. И, и точно так же начинаешь с людьми, которые, ну, с людьми, да, в которых ты тоже обесцениваешь и, в общем фиксируешь свое внимание на том, что на том, что, на том, чего не хватает, да, по твоему мнению, для до полного счастья. Можешь воспользоваться нашей хорошей практикой, да, очень известной, как дневник благодарности. Заводишься себе дневник благодарности, полгода его ведёшь каждый день старательно, самозабвенно, то есть уже в самой карте заложен инструмент, что тебе для этого делать. Можешь так пойти. А но можешь прицельно нарабатывать себе навыки тех карт, которые тебе кажутся привлекательными, а у тебя их в раскладе почему-то нет. А можешь, да, так, как ты предложила, сделать рекомендацию там, что порекомендуете предпринять мне для того, чтобы Для того, чтобы что, да? У тебя должна быть видение для того, чтобы чтобы что ты хочешь иметь вместо того, что у тебя есть сейчас в раскладе. И карты тебе дают какие-то советы хорошие. Что касается психолога, вот здесь тема такая, она она скользкая. Я тебе не могу сказать ни да, ни нет, почему. Я сама психолог всё-таки, да? Я я вас уверяю, к психологу надо идти тогда, когда у вас есть заряженный запрос. Заряженный это когда вы достались И вы готовы платить деньги и включенно работать для того, чтобы что-то поменялось. Если вы просто сделали расклад, он вам не понравился, и вы решили: а пойду я к психологу, пусть он меня перекроит". И придете и скажете: "Психолог, скажет, что пришли". Ну, первая встреча, психолог запрос же, да, выясняет. И вы скажете психологу: "Да вот если я расклад сделала, что я собой представляю как человек". А там мне разные говнокарты выпали, сказали плохой я человек, говночу виха. И, я бы хотела не быть говном, да? <свят> а хотела бы быть хорошим человеком. Психолог из этого поймет, что у вас запрос, вы слишком много доверяете какому-то абстрактному таро, да, вместо того, чтобы иметь какое-то свое собственное мнение и опираться на свои собственные суждения, будет работать именно с этим. Поэтому здесь надо Если правда, да, карты обнажают некую проблему, которую ты правда о себе знаешь, и правда с ней досталась и готова с ней работать. Да, вот здесь к психологу можно. Так, Люба, спасибо, моя пятерка мечей перевернутая, в нуле выбила просто из себя. Сейчас ты меня спасла. Угу, я рада. А вы обращайтесь, я такая всех спасаю. Так, про быка сказала, что потом расскажу, накачивать новые субречности. Ага. Ну вот. Вот мы добрались сами до быка. Значит, смотрите, и вместе с тем, и вместе с тем, да? А, как мы читаем вот эти вот карты. Такое проявление тебе свойственно. То есть те карты, которые рукотворные, ну, мозготворные, как, например, пятёрка пентаклей перевёрнутая, мы себе можем организовать её на пустом месте вот сейчас. То есть я могу сейчас посмотреть, чего мне в вашей группе для полного счастья не хватает, да, где вы не такие и не, не соответствуете моему идеалу. И, в общем-то, по этому поводу очень сильно расстроится. Вот у меня пятёрка пентаклей перевёрнутая, будет вот прямо сейчас на пустом месте. Хотя вроде бы никаких предпосылок для неё нет, да? И многие другие карты, которые мы действительно, ну, сами создаём себе самостоятельно, да, то, а, значит, тебе свойственно создавать вот это. Ну, как пример, с кармическим узлом я приводила, свойственно всё затягивать. Двойка пентаклей перевёрнутая туда же пойдёт, да? Тебе свойственно Каждый раз, да, быть умной задним умом, а не передним, и говорить: вот следующая ситуация, по-другому поступлю". А следующая ситуация это опять сливаешь свою территорию вместо того, чтобы на ней уверенно разместиться и дать отпор тому, кто на неё нападает. И э, тоже, да? Тут она, тут она зависит от нас. А есть карты, которые говорят о том, что тебе вот когда такие возникают возможности, вот тут ты в цап цапца да? Вот, например, пажи все. А пажи все, они как раз, да, такого, такого толка. Вот что такое паж? Паж это потенциал. Вы сами можете себе сделать пажа вряд ли, потому что кто делает? Кто спонсор пажа в вашей жизни? Какая сила? Выше я абсолютно правильно. А вот высшая я спонсор пожар. Дать приказ высшему я, ну-ка, давай подгони мне немедленно пожар, вы не можете. Ну, точнее, можете, только высшая я, но не обязана <соценно> выполнять ваши хотелки. Вот. И паж у вас возникает тогда, когда Высшему Я надо вас проверить, помним, да, что в это лакмусовая бумажка. Вот вы лакмус погружаете в раствор, там какая реакция: кислотная, щелочная или нейтральная. Вот так высшая я тоже, да? Пажа вам погружает и смотрит, как вы среагировали на него. Вот. И если мы видим пажа, то это что значит? Значит, тебе свойственно замечать. Помним, да, что возможность одна, а реакции у нас разные. Вот. То есть у нас может быть эмоциональная реакция, ментальная реакция, да? У нас может быть чуйка. А может быть, да, вы вполне себе прекрасно видим возможность для перемен фактических. Значит, тебе свойственно, Паш Скипетров, замечать возможности для перемен. Тебе свойственно, чуть что, да, ты видишь какие-то воз... запахло переменами, и у тебя душа не на месте, да? Сразу она задергалась, такая сильная эмоциональная реакция. Или паш Мечей, что даст прагматизм. Прагматизм, то есть ты осознаешь возможность для перемен, и шестеренки начали крутиться. Начали крутиться, как тебе поступить, да, вот, для того, чтобы максимально выгадать и минимально прогадать. Или паш пентака, да, хорошая чуйка. Хорошая чуйка на деньги, может быть, да? Где тут пахнет деньгами? Хм, вот, или хорошая, ну, хорошая чуйка на интерес, да, так скажем. Хороший контакт с потоком. Не девятка пентаклей, которая там обеспечивает такой очень уверенный и полный контакт с потоком, а, да, кажется, здесь, кажется, здесь веет потоком. Кажется, здесь становится интересно. А вот, да, еще пока этот интерес еще не развился, не окреп, но уже, но уже есть предчувствие, да, что я могу здесь увлечься всерьёз. Мета тоже и, и и это тоже может быть свойственно человеку. Да? Он э, или, допустим, маг. Мы же мага не можем себе сами организовать. Но уж если идея-то, да, но маг, да, даст хорошо проработанный, ну, эзотерическим языком, скажем, хорошо проработанный канал к божественному, да? Э, когда э, нужна идея, да, она приходит к банку идей хорошо, да, дорожка проторена. Ты туда посылаешь запрос, да, идею. А идея, вот я тут же спускается, как надо поступить. Да, вот маг, например, такую тему даст. И, а, в то же самое время у нас действительно есть некие карты, которые говорят о том, что ты сейчас находишься в неком особом периоде. И, а, что нам это, одна из таких карт это как раз БК в нуле. Потому что для БК у нас могут быть разные позиции, да? БК может быть в нуле, может быть в высшем смысле, может быть в паре. Как в паре прочитать БК, скажите мне, пожалуйста. Если БК лежит с какой-то парной картой. Фатальность, неизбежность второй карты, а конкретнее Большой размер второй карты. Нет, Тотянюш, как самообман, мы не прочитаем. Потому что самообман, э, ну, врёшь себе, это считается в субъективной реальности. А мы с раскладом, что собой представляет как человек, находимся на территории объективной реальности, так или иначе. Поэтому здесь, поэтому здесь будет фатальность второй карты. Фат тебе настолько, вот большой размер второй карты, а Федорова, она здесь она здесь точнее всех. Тебе тебе вот настолько это свойственно, что тебе необходимо это в себе проработать. Но ну, если карта ругательная, да, вторая. А если она там какая-то хвалительная, что-то тебе э, такое очень конструктивное свойственно, да, то тогда говорит, что вот это этого в тебе очень много, и тебе очень важно пользоваться этим ресурсом, который у тебя наработан, как уверенный навык. Вот если она в паре вот. А если она в нуле? Ну, конечно, мы можем здесь сказать, что человеку там свойство, ну, явно у нас человек привержен трансформации, да? все таки не зря более высокий эгрегор обратил на него внимание. Но мы говорим о том, что действительно сейчас человек находится на пороге трансформации. Сейчас действительно такой процесс, когда более высокий эгрегор обратил на него внимание, и Я бы сказала, что если бы К в нуле, то весь расклад можно читать, не знаю, с достоверностью плюс-минус трактор. Потому что человек стоит на пороге перемен, личность на пороге трансформации, сейчас она меняется, Пройдет непродолжительное время, там будет вообще все по-другому. То есть то, что сейчас видно с этого расклада, ценность этого она все равно невысока. И здесь мы можем говорить, что мы поймали человека в трансформационном моменте. А, у кого БК была в нуле? У Айфона. Я не знаю, прости, Айфон, как тебя зовут. А, а, вот еще, да, БК в нуле. Ну и что, девчонки? Как вы считаете, поймали вас в трансформационном моменте? Я бы честно не сказала были и большие трансформации ранее. Ну, на пороге трансформации, это подожди. То, что были и более ранее, это, в принципе, не обесценивает то, что происходит сейчас. Может, ты вообще человек приверженный трансформации, тебе свойственно меняться, поэтому тебя более высокий эгрегор так и любят. вот такое дело. Там циклы не светит в ближайшее время у вас цикл. Ой, цикл у девочек можно до понять. А вот, а да, меня со свойственным. Угу. 32 года будет. Возраст вроде приличный. Ну, поглядим, да, как это как как как как это есть вот, а в высшем смысле, да, если мы видим БК, значит, мы понимаем, что вот сейчас вот все вот такое есть, но по большому счету, по большому счету человек все равно уже стоит на пороге трансформации и в общем-то скоро вот все, что мы только что прочитали, пере, ну, перестанет иметь такой важный смысл, потому что поменяется. Вот Такое дело. Также также цикличные карты, Причем без того, в цикле вы или нет. Ну вот, допустим, отшельник, да? Ну что мы будем говорить? Человек обычный, человек интроверт. Человек такой, да, ему свойственно сидеть где-то в углу и не отсвечивать, и он ведет затворнический образ жизни. Ну нет, нет, мы не можем так сказать. Мы можем сказать о том, что у человека сейчас отшельник, действительно такой период в на, на территории личности, да? Помним три области: личность, отношения и социальная реализация. Вот, что в принципе, да, сейчас чуть-чуть замедлены разные процессы, и все равно он сейчас сейчас в этих замедленных процессах новые жизненные ценности постепенно размещаются у него в уме, и он другими глазами на себя посмотрит через некоторое время. То, что было ценно в себе, Через некоторое время перестанет быть ценно. Тоже и станет ценно что-то другое, да? На что-то другое будут будут у, устремления. То есть здесь мы отшельника читаем как то, что человек сейчас находится в таком процессе. Точно так же и со смертью. Не очень понимает, кто он и зачем. То ради чего жил раньше, каким идеалом служил, да, но сейчас не актуально. вот, а что соответственно будет? тоже еще пока непонятное такое зависание между прошлым и будущим. То есть смерть здесь не сколько характеристика личности, сколько тоже, да, описывает момент и процесс. Но вот башня, она может дать, ну, понятно, что на башня говорит о том, что разрушаются сейчас какие-то личностные конструкты, которые уже отжили свое. Но с другой стороны, башня может дать и некую черту характера, знаете, как рубить с плеча. То есть мы все знаем башню как а то, что башня бывает, да, большая и маленькая. И если башня заходит на э, разрушение какого-то аспекта, в ситуации человек может волей своей расхерачить всё. Я вот, знаете, такую башню глобальную, когда человек сам её организует, э, называют «Сгорел сарай, горе и хата. То есть башня сожгла сарай, а человек, увидев, да, и впечатлившись, тем, что происходит, будучи не готовым психологически пережить утрату сарая, да, просто начинает разрушать все. То есть какой-то аспект отношений умер на башне, а человек рвёт отношения совсем после этого, ну, потому что вот такой, да? Вот такой вот на наотмах рубить с плеча, и башня она может давать такую характеристику человека, да, такого на расправу скорого. вот такое дело, да? Как и возрождение тоже. Туда же читается. Так, э, ну, про обка в высшем смысле я рассказала, если видим в раскладе свой луч или под луч. Ну, хороший контакт с э, лучом или под лучом. Причём, вне зависимости от того, прямой он или перевёрнутый, да? Потому что всё равно это контакт контакт с энергией луча или под луча. просто если перевёрнутый, то, видимо, твоему лучевому лучевом, подлучевом и Мне сильно нравится, что он, что он видит, но он тебя наблюдает, да, он включен сейчас в твою тему. Он дает тебе точно энергию. Ты ее иногда, правда, с ног на уши ставишь, если перевернутый, но энергия тебе сейчас дается. То есть я бы сказала, что видеть свой луч или под луч хороший знак. Если выходят лучевые под лучевые карта в нули, считаем как хороший контакт с лучевым эгрегором или описываем как свойство по значению карты. А что тебе мешает сделать так и так? То есть это э, действительно хороший. Посмотри, если у тебя хороший контакт с эгрегором, значит, ты проводишь его энергию. Если ты проводишь его энергию, значит, тебе в твоих проявлениях свойственно, да, вот пропускать через себя энергию луча. Я не ошиблась. Все так? То есть не может быть, что у тебя контакт хороший с Эгрегором, а его энергию ты не транслируешь. Вот из принципа. Поэтому здесь эти, эти значения, они друг друга не исключают. Согласны? Потому что вышла звезда в нуле, под луной, подат вышла, что читать в низшем смысле. Я засомневалась. Если она вышла в низшем смысле, тогда она не имеет отношения к эгрегору. Если она вышла в низшем смысле, она говорит о том, что тебе свойственно переоценивать себя, переоценивать ситуацию и браться за задачи, которые тебе не по зубам. А потом надувая щеки и доказывая всему миру, что ты еще в порядке, надрывая поджилки, все это на себе вести, пока пока ты не кончишься. Вот. Такое дело. Папа с колесом фортуны прямые. Нет. Нет не прямые. Прямые. А вопрос какой? Мы говорили сейчас просто про Эгрегор, я не очень поняла. А я уже ответила, отлично. Так, ну, давайте пробежимся по тем вопросам, которые вы оставляли мне в чатике. Не в чатике в группе. Так, что представляет собой такой-то, как человек? Немного смутила пара карт: Император перевёрнутый, Пентакли что за качество ее, А, это женщина, описывают карты. Я предположила, что она каждый раз, наконец, решив какие-то сложные долгооткладываемые задачи, которые ее доставали, и она об них спотыкалась, когда получает струю благоприятных событий, удачу, много энергии, тут же начинает что-то такое делать, что уходит с пути правильных поступков. Ну, поехали, да? Туз пентаклей, во-первых, говорит о том, что человеку свойственно развязывать кармические узлы. То есть Туз пентакли говорит об ее удачливости, она удачлива, но удачливо не сама по себе, потому что она развязывает кармические узлы. То есть вообще такая девушка, которая вот это делает. то есть она, оказавшись в сложной, затруднительной ситуации, никого не обвиняет, да, засучивает рукава и начинает делать так, чтобы ситуация перестала быть сложной. И за счет этого, да, имеет Имеет определенные бонусы. Это вообще вообще в ее природе, да, так скажем. И это это неплохо. И император перевернутый несколько этому мешает. Но, э, император перевернутый, смотрите, да? Э, я думаю, что вам рассказывали ваши преподаватели на базовом курсе, Что разница между прямым и перевёрнутым, я вам рассказывала на прошлом занятии, что разница между прямым и перевёрнутым оператором не сильно высока. Что всё равно, а, ключевая суть императора в том, что ты поднимаешь некий вопрос и его решаешь, даже если не туда решит. Все помнят об этом? Прекрасно. То есть свойственно. Не только, да, она, а, вот, закатав рукава, сложные проблемы решает, а еще и при этом судобосно поднимает темы. Но бывает такая она, что не туда, что решает вопрос не туда, неправильно. То есть я бы говорила о том, что не неё прицел. Энергии много, А вот а, некой чуйки, да, в какую сторону свою судьбу рулить, ей не достает. Поэтому она от, при, при, при своей такой энергичности, деятельности, и правда, да, конструктивности, от ума ее сносит периодически. Ну вот. Ну ничего, она потом отруливается. Подходит Свет, тебе ответ? Так. Следующее у меня, просто по моему раскладу, что я там пентакли представляю себя как человек, представляю собой как человек. Скажи мне, пожалуйста, Оксана, откуда ты знаешь, что ты дам пентакль? Как ты это поняла? Оксана, Неш, к тебе вопрос. Наверное, это домашняя масть. Ну, может быть. А в чем тогда вопрос? в чём тогда вопрос, да? То есть там вопрос был: я дам пентаклей в нуле вышла дам мечей. А все хорошо понимают, что домашняя масть и характер это два разных значения, которые на секундочку даже близко не похожи. Вот это всем ясно. Потому что, э, честно говоря, я часто от начинающих специалистов слышу: "Как такое может быть? У меня день рождения 30 марта, а я в раскладах выхожу дама кубков. Я же должна с Кипетровой выходить, я же Овен, не должна". вот, да, э, домашняя масть может в принципе не проявляться в характере. Вот исэт говорит, что не может что она хотя бы хотя бы на защитные позиции встанет. Но, честно говоря, этот пустоват требует проверок и доказательств, да? То есть, э, чаще всего, конечно, домашняя масть она хоть где-то до включена. Но вы любой человек может выйти абсолютно любым, абсолютно любой мастью в раскладе. Вот у меня клиентка, допустим, догадаем на ситуацию с мужем. Муж король мечей перевернутый. А она продвинутая, она в школе тоже учится. Она говорит: "Как король мечей перевернутый? он скипетровый король у меня. Ой, Люб, у него такой скипетровый характер, он прям вот скипетровый, какой должен быть". То есть вы считаете, что скипетровый король не может разозлиться и проявиться как перевернутый король мечей с кулаком по столу, да, и там Явно агрессивно нападая. Король мышей. Ну да. Я прослушала, простите, имела ввиду виду другое. Оксана, что ты имела ввиду, Может, я не поняла, ты нам сейчас расскажешь? что в нулении я а другая женщина, имеющая на меня влияние. А ты да, дату знавала, ты это или не ты? То есть, в принципе, действительно, да, когда мы гадаем женщине, делаем такой расклад и видим даму, первое, что мы думаем, да, что это одно из значений. Если совпадает по масти, то может быть домашняя, если не совпадает, то речь о характере <гадаем> либо о функции. То есть за да, там дама кубков может быть алкоголичка. Или перевернутая дама кубков может быть да, алкоголичка, которая агрессивная, да? Буйненькая такая. Ну Вот. За нефиг. Но в... и мы как-то упускаем из внимания, что это может быть и другой человек. Хотя может быть. Хотя шансов на это немного. Нет, я потом засомневалась, что не ты, а типа вот ты себя дамой мечей не считаешь ни разу. Что дама мечей плохой пиар? Многие так не хотят быть дамами мечей, хотя дама мечей в красивых проявлениях она, конечно, необычайно крутая. То есть у дамы мечей у нее, конечно, очень много, так скажем, неприятных черт, но если она работает над собой, они нивелированы, то у дама дама мечей вот в таком чистом, красивом, высоком полёте Да что называется умная дама мечей. Ух, какая. Это правда очень красиво. Считаю, решила уточнить, как правильно. Смотри, а вот правильно, неправильно? В принципе, я бы сказала, что шансов на то, что это другая женщина, мало. Но если тебе там засвербило, то вполне можно было уточнить это этого нодата. Каковы шансы на то, что дама мечей, которая вышла в этом раскладе, это я либо это другая женщина? Вот. Расклад собрала. Ты знаешь, как вернуть энергию расклада? И да спросить даму мечей. Жили были абсолютно верно. То есть делаешь это, да, выходила, вот делала тогда то расклад, что я собой представляю как человек, выходила дама мечей на нулевой позиции расскажите, пожалуйста, они подробнее. Делаешь хотя бы пятёрочку. И там спрашиваешь подат на под ней. вот. Абсолютно верно. Так, следующий вопрос. Так, не дает покоя пара влюбленные плюс паж кубков. Когда в моей жизни наступает момент выбора, принятия решения по важному вопросу, то я это делаю эмоционально, под давлением эмоций а не разума, либо на пороге перемен, хотя ещё ничего не произошло, но я уже заранее начинаю эмоционанировать, паниковать, психовать. Ну, смотрите, да, смотрим две карты. Они вместе с собой соединяются в влюблённые. Соответственно, что? Ну, влюблённые, честно говоря, если они прямые, я здесь не вижу, что это может быть как человеку свойственно, да, потому что экзамены влюблённых на всем устраивают периодически. И как часто эти влюблённые будут в нашей жизни происходить, да, это не мы решаем, это решает собственно, в наша высшая я, опять же, да. Оно же спонсор влюблённых в нашей в нашей жизни. Поэтому здесь скорее я бы говорила о том, что вот характеристика идёт, что когда у тебя происходит влюблённые, да, паш кубков. Что, а, очень сильный, очень силён голос сердца, который сильно сбивает тебе, сбивает тебе импульс. А, очень много вот оказавшихся ситуации влюблённых, а, голос сердца тебе не даёт покоя, да, голос сердца звучит и заставляет тебя Сразу, сразу чувства, пруд, да, склонность принимать решения под влиянием эмоций или там долго справляться с эмоциями прежде чем все таки принять решение. в общем-то, это это вот так, да? Если в одном раскладе выпадают 3, 4, 5 карт одной масти, может как-то охарактеризовать человека? Да, конечно. То есть если скипетры, то мы понимаем, что этот человек такой более деятельный и социально ориентированный, несколько, да, на социальные достижения, определенные, на социальный формат. А, ну, человек, ориентированный на форму, а не на содержание, это, конечно, тут пентакль перевернутый, да, будет. Но много скипетров они нам дадут всё равно такую вот, знаете, хваткость определённую, да, фактическую. Много кубков человек очень эмоциональный, много мечей человек ментально ориентированный, много пентаклей человек чувствующий. То есть он скорее, да, ориентируется состояниями своими энергетическими. Вот такое. Ну, про пожизненные характеристики я уже вам рассказывала. Так, что такая-то представляет собой как женщина? вопрос от Нины. Я листаю листаю, пытаюсь дописать, а по вопроса там и нет. Комментировать нечего. Про белую карту я отвечала. Уже на этот вопрос Так, а что муж представляет собой как человек? Пара дама Скипетров плюс девятка мечей перевёрнутая. Да, дама Скипетров жена, я. А скажи мне, пожалуйста, Анны Ефимова, а пыталась ли ты до да спросить, дама Скипетров это человек или что-то другое? Да, и, и сказали, что это женщина, да? Человек. Дама Скипетров, я восьмерка Скипетров перевернутая, мать Паж мечей, другая женщина семерка пентаклей. Ну, честно говоря, я бы здесь из этого дата выбрала семёрку пентаклей стопудов. Восьмёрка скипетров перевёрнутая, уверена, антикозырит, паж мечей тоже, да, предположение, от ума. семёрка пентаклей, пусть она и не девятка, но там хоть какой-то поток есть. Поэтому то, что ты это пыталась про себя. Так, Анют, вот я сейчас дальше читаю твой, э твой пассажиж, и я понимаю, что ты неправильно спрашивала. То есть ты сначала спросила всех женщин, а потом спросила про высшее я. А хотя скажите мне, пожалуйста, какой вопрос должна была задать Анна по раскладам, когда увидела э там Даму Скипетров. А гадает на своему мужу. Это человек или что-то другое? Вот так звучит вопрос два варианта всего, да? Если это человек, то это какая-то женщина, и дальше ты бы спрашивала про то, кто это. Там, да, у тебя были варианты, ты мама или кто-то другой. В этом отношении ты абсолютно права, вот это было корректно сделано. вот, либо если бы сказали что-то другое, то ты понимала бы, что это та высшая сила, которая ему дана с кипетров. Я просто не знаю, кто он у тебя по зодиаку. Бывает, я забываю, когда мужчинам гадаю. Ну, ничего страшного, да, просто вот все, что ты там по датке получила, это все некорректно. То есть я не могу принять тот сведения, что это другая женщина, а не ты. Я не могу принять там, про высшая ята гадала и сделала выводы, что это не высшая я. То есть тебе нужно также, да, вернуть энергию расклада и спросить про даму Скипетровс снова человека это или что-то другое, потому что ты да, вот можно нажели были уточнить тебе тебе подсказывает группа. Вот именно это и надо сделать, потому что к сожалению, да, ошибка настолько грубая, что все, что ты получила, по факту не имеет смысла. трам пам, -пам. Что у нас там дальше? Нараниран, Миранаран. -на так. Запросно прокомментировать и никаких вопросов конкретно по картам не комментирую. Так, помогите, пожалуйста, как прочесть характеристику человека мужчины по постройке ковка в перевёрнутый? По профессии он не учитель, и по факту нигде не учится. Смотрите, да? Папа. Помним о том, что это такое? Папа это всегда, всегда связь с духом наставником. Папа прямой, хорошая связь с духом наставником. Папа это человек всё равно, да, который любит учиться. Несмотря на то, что он не сидит, не сидит за партой, то это человек, ну, так скажем, наблюдательный, человек, которому свойственно делать выводы над из тех ситуаций, в которых он, оказыв, в которых он оказывается. То есть смотрите, да, у нас когда мы оказываемся в непростой для себя ситуации, мы можем быть либо в обучении, либо в сопротивлении. Быть в сопротивлении это когда мы пытаемся на эту ситуацию натянуть привычную, свойственную нам картину мира. А она не налезает, но мы изо всех сил натягиваем, да, и делаем, ну, понимаем, что все остальные здесь неправильные кто там в неё каким-то образом не вписывается, да? А находимся с ним в противостоянии, отстаиваем э, ту позицию, которая у нас была, да? А сопротивление лишает нас возможности двигаться вперёд. А находиться в обучении это когда мы это когда мы открываемся новому. И говорим: "Да, чему меня может научить эта ситуация? Чему меня может научить этот человек?" И э, этот мужчина, Наташ, про которого ты спрашиваешь, э, вот он это делает. Вот у него такой подход к сложным ситуациям, даже если он так не формулирует. Даже если он не произносит слов, и чему меня может научить этот человек? Чему может научить эта ситуация? Но у него все равно рефлексия правильная, она туда работает. За счет этого он не неплохо разбирается со своими хвостами, потому что папа всегда заинтересован, да, в нашем продвижении по уровням духовного развития. Но вместе с тем он такой, да, как я бы сказала, эмоционально достаточно а, подвижный, да, и, и, и склонен и склонен расстраиваться, если что не так. Да нафиг, да зачем мне это надо? Или ой-ой-ой, кажется, всё катится к чёрту бабушке. Да, вот такой склонный к, к, к излишней драматизации в чём-то. Это, конечно, мешает ему конструктивно проходить уроки, да? Вот так так такое свойство сразу, ну, чуть что опускать лапы. Вот. понятно? понятно. У меня, как у человека, папа был в нуле, а как у женщины папа в высшем смысле перевернутый. На этой территории я не склонна учиться. Папа перевернутый это как раз когда ты манкируешь а э, возможностями поучиться. И в частности, да, стремишься избегать из папских союзов. Вот ты задавала вопрос, э, что я представляю собой как женщина, папа перевернутый. То есть, как только мужчина тебе неудобный, как только мужчина, да, наступающий тебе на что-то на, на что-то болезненное, ты все, я пошла, мне здесь не интерес. Вот, так, да? Биглянка, Ага из папских союзов, да? Вот это вот об этом как раз и не была речь. ТХ Так. Эльвира. Ага, никаких вопросов по картам нет. Комментировать мне нечего. Про даму кубков нулевой позиции я ответила. Ага. А вот, да, делала расклад себе вопрос по поводу пажа пентаклей в высшем смысле. Как бы вы прочитали его как характеристику. Но ну, я рассказывала, да, по шентакли, он даёт либо хорошую, вот, э, есть такое <свят> есть такое словосочетание, как денежное чутьё. То есть этого человек хорошая чуйка на деньги. Где деньги есть. Вот ваш пентакль как раз это даст. Либо, если это не про деньги, то он даёт как раз вот эту вот способность неплохо чувствовать вот э, импульс Вот я чувствую где прибавление энергии, да? Но то, что он в общем смысле говорит, что это по большому счёту такая вот очень важная характеристика. Я бы сказала, я, я бы сказала значимая. Так, и сочетание девятки скипетров перевёрнутой с дамой кубков. Девятка скипетров перевёрнутая, дама кубков. А сами-то как прочитали? А вот. Из-за зависимости от внутренних деструктивных факторов склонных к нации, отвлечению от действительно важных и желаемых целей. Насчет счёт дама кубка да, в говорит, что это не я. Так. Дама кубков, я Пятерка пентаклей, кто-то другой, восьмёрка скипетров Перевернутая. Вы мне скажите, пожалуйста, был какой-то обучающий урок, где Восьмерку скипетров Перевернутую в козыря вознесли? Почему уверена, восьмёрку Скипетр перевёрнута? Я не первый раз вижу, что вы читаете как козырь? Я что-то пропустила? А, она была прямой. Восьмерка скипетров, да? Потому что восьмёрка Скипетр перевёрнутая в моей картине мира это достаточно убедительный антикозер. А пятёрка пентаклей, кстати, вот здесь середина наполовину. Вот пятерка половину. пентаклей, она из тех карт, которые в каждой колоде могут работать по-разному. То есть у кого-то пятерка пентаклей перевёрнутая, и вы должны смотреть, как она с вашей, ну, в вашей колоде себя ведет. Потому что с одной стороны, пятерка пентаклей это все таки движение к потоку, и потока в ней много. Но с другой стороны, она блажь глупость, да? И поэтому конкретно у вас она может на вас ругаться, типа, дура ты и уши у тебя холодные. А может говорить о том, что это все таки движение к потоку. да? И в таком в таком расе пятёрка пентаклей, она у вас будет козырить. А если дура ты и уши у тебя холодные, то антикозырить. Здесь надо смотреть, да, как она у вас себя ведет. А в ну, восьмёрка скипетров прямая. Точно, да, прямая. Неправильно написано в Фейсбуке. И все равно, да, вот ты говоришь я, если кто-то другой, то мне не очевидно. А. Ну можно было еще по одной карте положить, потому что вот для меня неубедительно. Ящик пятёрки куб, пятёрки пентаклей с уважением отношусь, прямой, перевёрнутый это понятно, антикозит. Вот. но если кто-то другой смотри, это может быть любая женщина, эмоциона кубочная, эмоциональная, очевидно, да? То есть такая очень эмоционально подвижная, которая влияет на тебя, на на твою характеристику личности. Она вот такая важная, да, поэтому можешь побыть в этом вопросе, подумать, кто это может быть. <coughs> Девятка скипетров перевернутая говорит, что мешает э внутреннее, а не внешнее. То есть твоя прошлая субличность мешает двигаться вперёд. Но если смотреть, если дама кубков это ты, то можно говорить о том, что ты такая очень эмоциональная, да, эмоционально подвижная, такая склонная к тому, чтобы а и вестись, да, на какие-то эмоциональные провокации и наслаждаться своими эмоциями, так и очень легко способная влиять на эмоциональную атмосферу, э, в неком в некой компании, в неком пространстве, да, с другими людьми. И это у тебя прямая же да, да, это бы у тебя намного красивее получалось, если бы старая субличность, такая, я не знаю, может быть, более прагматичная, более консервативная, более там, не знаю, закостенелая, более ригидная не мешало естественным проявлениям, да, твоей эмоциональности. Вот я вот так это могу прочитать. По крайней мере, из той информации, которую ты мне дала, это читается именно так. Это очень близко, очень хорошо. Так, Люб, можно еще про Эгрегор Миссии и спросить. У меня был король пентаклей перевернутый в значении Эгрегор Миссии в паре с пажом пентаклей. А Паж пентаклей он на денежную чуйку или на как раз поток. Потому что игра потому что Паж пентаклей это как раз способность чуять игрегреальный поток. Но здесь важно, в каком значении Паж Пентакли вышел. То есть если у тебя денежная чуйка, она может сбивать тебе как раз, да, контакт с эгрегором. Вот. А может быть Если это про хорошую хорошую свойство, да, хорошее чутье потока, что ты хорошо чуешь, но при том, что ты хорошо чуешь, ты делаешь что-то не то. Из из-за чего Эгрегор переворачивается. У тебя хороший контакт с Эгрегором, хорошая чуйка, ты действительно очень энергетически чувствительна к импульсам. Но умудряешься что-то сделать не то, из-за чего Эгрегор миссии. да? не всегда доволен. Вот как я не знала, что пожа можно уточнять, потому что все таки да, пентакли они у нас и про деньги, и про э, и и про контакт, да, с Эгрегором, и в случае с пожём это как раз, ну, как характеристика личности прозвучит. Вот, допустим, семерку пентаклей уточнять нет нужды, потому что, э, в э, что представляет собой как человек, да, семерка пентаклей, ну, у нее бабла Так, что это семерка пентаклей, да, так звучать не будет, потому что вы не про бабло спрашиваете. А вот то, что человек э, стремится к изобилию, да, как мы с Моникой Белучи читали. Вот, человек стремится к изобилию, да, и, в общем-то, очень стремится к тому, чтобы э, был фасад, да, такой привлекательный и выглядеть достаточно привлекательно, да, чтобы все было чтобы все было внешне очень благополучно и все признаки статуса. Наличие ли статуса и благополучной жизни, то есть это касается и материального, и нематериального. Он вот семёрка пентаклей, она только так прочитается. что что есть к этому стремлению? А уж сколько там денег по факту, мы в этом раскладе по Семерке пентаклей не поймем. А вот паж пентаклей может давать хорошее, хорошее чутье на деньги, как свойство личности. Так. А что у нас там еще? По-моему, я сейчас долистаю. А, так, Луна в Луно и Пожомский Петров. Луна в нуле, что я представляю собой как человек, но ну, ну, Луна в нуле пошке Петров в общем смысле. Ну, пожалуйста, Петров, я уже объяснял сегодня, да? Луна в нуле, э, да. Нам дают, нам дают мнительного человека, параноика. А это я, кстати, объяснила в группе. Всё правильно. Так, здесь я тоже объясняла. Ну всё, да, то, что вы мне написали в группе, я всё прокомментировала. Если у вас какие-то вопросы ко мне по этой теме ещё. А, вот, Юба, скажи, пожалуйста, как дьявол перевёрнутое внутри читается, если подлуч дьявол. Ты уже сказала в начале про подлуч, можно ещё раз. Скажите, пожалуйста, какой а подлуч, да? А какой подлучевой эгрегор у дьявола перевёрнутого? Скажите мне, пожалуйста. Папа. Всем понятно? Причем тут король скипетров? Папа. А поэтому дьявол перевернутый не является подлучевым эгрегором. Подлучевым эгрегором является папа. А дьявол является кармическим отгощением, который мешает, который мешает едёт реализоваться в подл... в энергии папы. Как в подлуче. Да, поэтому здесь эта история, что ох, я вижу свой подлуч, да, она здесь не будет работать. Так, дьявол перевёрнутый читается в нуле, как то, что ну, на самом деле, смотрите, да, дьявол читается как зависимость. И, э, часто он говорит о зависимостях. Вот я помню, там дьявол, правда, не в нуле был. Я делала расклад к клиентке, э, про ее мужа. И дьявол перевернутый там был. И я обошла, да, вот тему химических зависимостей. А выяснилось, что он алкоголит уверенно весьма. Ну, смотрите, дьявол перевёрнутый, он, конечно, не был алкашом, как алкашом, то, что мы знаем, да, за булдыга. Но то, что у него уже сформировалась выраженная тяга к алкоголю, когда она мне рассказала, как он пьёт, ну, то есть сколько он употребляет, характер его употребления. В общем-то, я удивилась, что дьявол перевёрнутый, а не прямой, если честно. Потому что это уже, ну, тяга была такая весьма уверенная, но всё ещё перевёрнутый, да? И а, когда мы наблюдаем дьявола, то есть первый вопрос, который нам должен прийти в голову, а нет ли у человека реально, да, такой подсадки на что-то, что уже формирует его личность, что уже влияет на личность. То есть что алкоголизм, что наркомания, да, они на личность влияют весьма заметно. Так скажем, да, вот такое такая такая аддикция. А в люб... а в том случае, если это не Химическая зависимость, да, то это то это зависимость какая-то другая, какая бы она ни была. Но я вам могу сказать, что все остальные зависимости, к которым мы приходим, всё равно мы приходим из за э, деструктивных частей своего эго. А деструктивные части своего эго это всегда гордыня, это всегда тщеславие, это всегда спесь. Они поражают жадность, алчность, И многое, многое другое, да? И вот здесь дьявол перевернутый, он будет говорить о том, что это, конечно, ну, не впереди планеты всей, да, но э, все равно есть к этому склонность, да? Допустим, человек не то, что он прям вот тщеславен. Я. Браво, браво. Ну что, в право, хвала не отрава, да, когда человек вот на своем тщеславии, не знаю, катается как на уверенном таком скакуне, да, породистом. вот, но так любит выгуливать время от времени. И это и тут дело даже не в том, что ну, время от времени мы все свое тщеславие выгуливаем. Ну, согласитесь, да, когда мы Но не без этого, но нам это периодически свойственно. Но здесь это уже, знаете, как такой запретный за, запретный плод. А выкулял, выкулил свой и такое, да, вот сладковатое удовольствие, и хочется еще. Как если как если на диете, но втихаря съел пирожное, Не облизываешься и хочется еще. Вот такая тема, да? И удержаться очень сложно. Пойду еще раз выгурю. В отличие от прямого дьявола, когда, ну вот, да, вот эго человека, ну тут у нас пышным цветом цветет, впереди него идет, да, прямой дьявол был бы. Понятно вам? Ну вот, да, пожалуйста, обращайтесь. Кс. Прошута дурака еще не поговорили. Там в вопрос был параллельно с быка, или я пропустила. Что прошута дурака говорить? Как мы что, дурака прочитаем? Ну, кто поможет? Что человек представляет собой? Что вот такой-то представляет собой как человек? Шут дурак? Смелый, дерзкий. Конечно. Я бы сказала креативный. Креативный мыслит нестандартно. Приходят в голову идеи, какие никому, блин, больше не приходят. Как он, да, вот что, э, если это глупо, но работает, то это не глупо. Как он, да, вот то, что пока остальные там ходят какими-то проторенными дорогами, этот уже куда-то там в будущее залез, какую-то идею там выдумал, вывернул ее как-то и бежит ее реализовывать. А ему куда, ебанутый? А он да и все получилось. Вот такой человек. Ну, и хороший контакт с внутренним ребенком. не без этого, понятно? вот что такое, что дурак? Нет, конечно, что дурак, а мы не можем тут что-то дурака читать, как точку Джокера. Кто скажет, почему мы не можем читать что дурака как точку Джокера? Кто догадался? В отличие от БК. Кто догадливый? Это не качество, так и быка не качество. Мы в БК же мы читаем как точку Джокера. Потому что шут – это когда мы сами делаем точку Джокера. Му, спасибо, Юля. Потому что белая карта сама по себе является точкой Джокера, а шут точкой Джокера не является. Но если мы следуем за дерзновением шута, то нам точка Джокера открывается, когда мы уже прыгнули. А сам шут, она за ним стоит. Но сам шут не является точкой. Все вспомнили. Спасибо, Юля. Поэтому мы, э, точно так же, как и с другими, да, как я про мага вам говорила, и там про другие лучевые. Шут-дурак дурак это хороший контакт с лучом шута. Ну а хороший контакт контакт с лучом шута, конечно же, автоматически означает хороший контакт с внутренним ребенком, иначе не будет этого делать этой дерзновенности, да, человек, который любит играть, человек, который придумывает новое, креативный, человек, который не идет проторенными путями, ему скучно. Я с детства не голубел, я с детства угол рисовал, да? Такой. Так, а Трампам-пам, что-то еще был. Любы в группе обсуждали варианты прочтения пяти кубков в нулевой позиции расклада. Как ее следует читать? А вопрос какой? Что собой представляет как человек, или что собой представляет как мужчина-женщина. Два вообще не похожи будут прочтения. Как человек, да? Пятерка кубков перевернутая. Но я бы сказала, что это человеку, которого хороший контакт с родом, да? То есть который в большей степени ориентирован на родовое, на домашнее, да? А также человек, который очень любит э, такую вот спокойная спокойную среду, в которой мало эмоциональных потрясений. Спокойную среду любит человек. Пятёрки кубков, да, когда когда ты как родной, когда тебе всё понятно, когда тебя принимают любимым. И не склонен, да, к тому, чтобы что-то менять в своей жизни. Потому что пятерка кубков перевернутая, она такая, да, болочистая несколько, и вот ему свойственно, он любит, он такого ищет для себя. Вот. Четверка пентаклей с восьмеркой скипетров можно в паре. А то немного затрудняюсь. Блин, я сейчас поставлю кирпичный то хуже собаки они все. А вопрос какой? Что представляет собой как кто? как человек, да? Ну, что, восьмёрка скипетров такой человек всегда говорит да. То есть человек, который сталкиваясь с какими-то, э, вот этими вот э, ситуациями выбора, будет выбирать, э, ну, в общем-то, так, такой с -с склонный, да, к переходам, но при этом это всё происходит по, ну, так не знаю, фактическим переменам в обстоятельствах. А так ему по большому счёту жить скучно. Четвёрка пентаклей не живёт, а существует. И не смо... и от перемены мест слагаемых сумма особо не меняется, потому что он обстоятельства меняет, но не делает так, чтобы в, в обстоятельствах было больше смысла. Не делает себе интересно, не привносит поток. Вот. Всё? Вопросов больше нет? Мы с вами полтора часа почти просидели. Её восемь кубков перевёрнутая, тузом мечей, что представляет собой как человек, да? Восемь кубков перевёрнутая. Человеку очень сложно эм, находиться в многообразии своих чувств к одному объекту. Поэтому некоторое время назад, перерастя Вот этот вот этап, когда называлось когда все было параллельно и перпендикулярно, да, всё делилось на хорошее и плохое, а и, и все было понятно, да, вот это хорошо, это плохо, с этим дружим, с этим не дружим. Пытается вернуть себя в старые В старую систему, да, пытается вернуть себя в старые в старую ситуацию. Настолько и все равно, да, для себя однозначно определять хорошо, плохо, нравится, не нравится и от этого плясать. И у него ни хрена это не получается, но он все равно пытается. И при этом человек с очень беспокойным умом, который на раз генерирует какие-то идеи. На раз генерирует какие-то идеи, и идеи большинство из которых дебильные, да, бестолковые, ни к чему не приводят. То есть про таких людей, которые характеристика личности тусмечей, говорят у нашей Пелоги новые затеи. То есть у него 150 креативных идей в секунду. То есть человеку очень свойственен тусмечей. У него по каждому поводу, да, какая-то идея для него она он зажигается сразу, да? Ура! Там я побежала, иди, это понятно из чего. И вот то, что он пытается однозначно определиться в своем отношении, ему, конечно, сбивает прицел и сильно мешает. Но он не унывает и все равно генерит эти идеи и все равно пытается определиться, ну, в таком вот однозначном отношении. Короче, тяжело человеку жить на белом свете. Вот такое дело. Все, да? С этим мы закончили. А, поскольку мы до самого расклада еще не скоро, до самого расклада 12 домов еще не скоро доберемся, чтобы его делать? Пока тренируйтесь с этим раскладом, пусть он вас развлекает. А мы пошли на перерыв. Мы его честно заслужили. Прекрасно. 4 февраля. Год 2020 у нас. И у нас вторая часть занятия нашего второго занятия, дважды два, 2, да? И давайте вспомним, зачем мы здесь собрались. А собрались мы здесь для того, чтобы изучать расклад 12 домов. На прошлом занятии мы с вами выяснили, что он есть диагностический на старших арканах и прогностический на всех. И что тот диагностический, который мы делаем на старших арканах, да, старшие арканы, мы можем условно разделить на 5 категорий. В зависимости от того, какой категории вышел у нас аркан, некоторые арканы могут в зависимости от места выпадания относиться к разным категориям мы, соответственно, человеку и рекомендуем предпринять соответствующие меры. И сегодня мы с вами давайте начнем разбирать дома. Скажите, пожалуйста, кто был на астр... кто изучал астрологию? У меня или где-то в другую сеть или где-то в другом месте? Есть, да? Такие люди Немного. пользуясь случаем рекламирую свой курс введения в астрологию, который будет проходить по субботам с 22 февраля. И базовые вводные знания западной астрологии, да, они будут вам даны для того, чтобы вы могли ориентироваться в натальной карте, разобраться в своей, по крайней мере, в каких-то ключевых показателях и в картах своих близких, да? То есть, на профессионального астролога надо учиться лет 5. я даю какие-то базовые знания, которые пригодятся. Если есть на то такое желание, учитывая, что я последний в жизни раз веду этот курс, то добро пожаловать. Вот. А кто ходил к Сет на силу реализационной власти? Ага, уже больше. Плюсиков, но все равно немного. Почему последний так сложилось? Так, сейчас, да, учусь, тоже немного. Я думала, что многие поднимут руки. Но это к чему? Да, к потому что люди, которые знают астрологию, они все таки в курсе астрологических домов, о чем они, почему они, или что они собой представляют на курсе силы реализационной власти, да, там тоже э Занятия строятся вокруг системы астрологических домов, 12 штук. И если вы ходите, да, то вы в курсе тоже уже этой системы и знаете о чем каждый из домов. Если вы в курсе, вы в курсе. Вы просто повторите для себя информацию. Но всем остальным, я думаю, будет интересно. Я вам говорила уже о том, что мы можем разделить нашу жизнь на различные области: Тупо, э, личностное развитие, отношения, социальная реализация. А так вот, сколько и далее, да, мы сколько хотим, столько будем дробить. То есть, э всё остальное, все любые другие системы дробления, они так или иначе дробят вот эти вот три области. И э, коучи, да, они используют разные колесо баланса из восьми секторов. Колесо баланса из четырёх секторов, но эзотерики используют 12 12-сегментное колесо вот это да, оно соответствует 12 астрологическим домам. Дома в свою очередь, соответствуют знакам, а знаки планетам. вот, и там сквозная энергия идёт. Но мы с вами на домах сосредоточимся. Нам нужны нам нужны конкретно области жизни. Так вот, Их 12. И мы будем с вами вести повествование не подряд, как идёт первый, второй, третий, четвёртый, а будем вести повествование по крестам. В той же самой астрологии существует такое понятие, как крест. И э, этим крестам, да, подвержены знаки, подвержены дома тоже, да, мы можем говорить об этих крестах. И первый крест, который мы будем рассматривать. И так мы и расклад будем читать, то есть я вам не просто такой порядок преподавания у меня по крестам. Мы когда расклад будем читать, мы тоже будем на эти кресты опираться. Потому, почему не подряд все почитать, да? Потому что каждый крест отвечает за свое своё. И когда мы смотрим на расклад, мы будем с вами учиться вниманием выхватывать три эти креста последовательно и смотреть, а как там вообще эти кресты себя чувствуют. И первый крест, который мы будем рассматривать, он называется кардинальный. Это самый главный крест. То есть если мы вообще всю эту систему 12 домов, то есть всю жизнь человека, да, сравним с организмом, то кардинальный крест будет опорно-двигательная система. Что такое опорно-двигательная система? Это кости, наш скелет, связки, сухожилия, сочленения да этих костей. И, как вы понимаете, да, ну, если не будет скелета, человек будет большая лужа. Мы не лужа только потому, что у нас есть скелет. И этот скелет двигается, да, потому что там отдельные косточки связаны между собой всякими суставами и сухожилиями. Так вот, если у человека проблемы со скелетом, это видно сразу. У человека может болеть голова, это не видно. У человека может болеть там, не знаю, желудок, этого может быть не видно. Но если у человека болит нога, это будет видно по его походке. Если у человека проблемы со скелетом, сразу будет видно. Сломана у него какая-то конечность, да? А проблемы у него с позвоночником какие-то. это сразу будет видно по его положению в пространстве, по его движениям, по его пластике, да? По его осанке. Вот мы очень много придаем значения, мы женщины особенно, мужчины попроще в этом вопросе, много придаем значения э морде. Простите за то, что я так грубо, а лики нашим прекрасным. Э, вот, насколько она молодая, насколько там сколько там морщин, да, много косметики, всяких процедур, волосы там какие, наше лицо прекрасное обрамляют, но э, мало внимания мы уделяем тому, что вообще впечатление первое как морда лица, да, да, именно так впечатление, первое, которое люди о нас складывают, они складывают, вы удивитесь, по осанке. То есть у вас может быть великолепное лицо, свежайшее. Вы сделали кучу косметических процедур, вы сделали, там, не знаю, накрасили его красиво, волосы уложили. Но если у вас проблемы с осанкой и шаркающая походка, да, у вас э не накрашенная женщина, которая у косметолога была давно, Но с опряжной уверенной походкой и яркая и прямой осанкой, она вас сделает моментально, да? Согласны? Настолько э, скелет, да, нужен. На нем держится все. Настолько все сразу выпрямились, правильно сделали. Правильно сделали. Я вообще рекомендую выпрямляться периодически. Проходить Прошли в дверном проеме, сразу выпрямились. Периодически так, что у меня со спиной прямая нет. Обращать на это внимание очень полезно и принесет свои плоды, я вам гарантирую. Так. И, кардинальный крест, да? такой значимый, потому что на нем базируется То, что составляет основу нашей жизни. Первый дом дом личности. Это я. я какой я? мои представления о себе, мое позиционирование себя, вот как я себя предъявляю, да? То, есть, что я себе, ну, предъявляю я обычно именно то, что я о себе думаю. Тот малый у кого разночтение по этому поводу происходит, да? Что что я собой представляю, как я себя предъявляю. Вот э, самопрезентация, сама презентация, да, само везде, не с близкими людьми, а со всеми людьми. Вот они когда меня видят, я хочу, чтобы они я хочу, чтобы они что обо мне знали, да? Как бы они меня поняли. Блин, секунду, я к вам вернусь. Я как я себя предъявляю, да? А, седьмой дом это другие. То есть противостоя у нас всегда, а, на осях крестов будут противоположности, будет противостояние. Я другие. Другие это это они. Другие это они все. Какие-то они абстрактные, да? Мне очень нравится, как говорил Оскар Вальд, другие совершенно ужасная публика. Вот это вот вся совершенно ужасная публика, да? Другие люди, и при этом другие люди вообще другие. У нас в круге 12 домов очень много, так скажем, домов коммуникации. У нас есть близкие люди, с которыми мы тесно общаемся, плотно, с которыми мы доверяем тайны, с которыми мы без масок, с которыми мы глубоко друг друга познали. Да, и эти люди пойдут по третьему дому. У нас есть родственники. Род... А, точнее, не просто родственники, а родители. И с ними, да, другая совершенно история. У нас есть любовники, любовницы. И они пойдут по восьмому дому, да? И э, у нас много разных коллег есть, по десятому дому пойдут. И у нас много разных людей, с которыми мы связаны, как какова либо типа отношениями. И вот в зависимости от того, какими отношениями мы связаны, да, эти люди у нас И коммуникация с ними по такому дому и будет происходить. Так вот, когда мы говорим о седьмом доме, то это, в принципе, другие, вообще все люди какие-то, какие есть. Вот в мире есть я и есть остальные люди. С остальными людьми я как вообще? И вот это вот, и вот это вот проходит в первую очередь по седьмому дому. Четвертый дом это дом. Это семья, это откуда я вышел. Дом, семья, мои мои родители. Родительская семья как семья. <coughs> моя семья, которую я сам создал, уже моя семья, мой мой супруг, моя супруга, мои дети. Вот наша семья, да, которую мы создали. и отношения в семье, отношения с супругами, там же пойдут, да? И четвертый дом это мой дом, в котором я живу. Тоже, да, проходит по четвертому дому. Противостоит дому. Как вы думаете, что? Может быть про противопоставлено дому и семье? Точно так же, как я другие. Работа, конечно. Противопоставлена работа, социальная реализация. Вот есть дом, семья, да, где я, где, где, где, вот оно моё, да, моя нора. А вот, а есть работа, социальная реализация, как я влияю на этот социум? Как я вообще, да, что я делаю для него? Социум абсолютно правильно. Потому что, ну, работа, да, такое слово, не все работы воспринимают как работу. И фрилансеры, они думают, что они не работают, да? Или наоборот думают, что работают. <coughs> Мне тут шутка понравилась, в интернете прочитала. А ты что, фрилансер? Да. Что вот правда, прям самый настоящий фрилансер? Ну да. Ну-ка, скажи что-нибудь по фрилансерски. Я не безработный. Вот, да, если фрилансер, то а, тоже, да, то, что ты делаешь. Я обговорила скорее о социальной реализации. Вот социальную реализацию все понимают. Неважно, ходишь ты на работу, фрилансишь, потихоньку себе, бизнес у тебя свой, стартап ты развиваешь, на проекты какие-то подвязываешься. Вот социальная реализация, да? <coughs> это словосочетание, которое десятый дом характеризует гораздо более серьезно. и понятно, почему социальная реализация с домом стоит на разных полюсах. Вот женщины очень хорошо это чувствуют. Потому что на нас, на женщинах, да, вот это вечная дилемма, да, между семьёй и работой. Когда очень хочется быть лучшей девушкой в СССР и очень хочется быть там, не знаю, э, сделать успешную карьеру, стать суперкрутым профессионалом, добиться грандиозного влияния, да, стать CEO своей компании, получить партнёрство, своей компании. но и при этом, да, чтобы дом полная чаша, и дети ухоженные и родить пятерых. Вот. но ну, я утрирую, понятно, да? <coughs> то есть не все хотят пятерых родить. Кому-то и одного достаточно. Но э суть понятна. И если мы там усиленно вкладываемся в работу, да, то дом, дом сирота, дом козой кажется, дети брошен. <coughs> да? Если мы, если мы посвящаем себя дому, Курица на как же карьера променяла, зарыла, зарыла свой талант, да, променяла э, на пелёнки и памперсы. как этот вопрос решить, очень мало кому из женщин удаётся и реализованными быть, да, действительно, и э, в общем-то реализоваться как в материнстве и храни и как хранительница домашнего очага. И нам в данном случае, да, социальный эгрегор э даёт право выбора нам, женщинам, в настоящее время. То есть женщина может выбрать или то, или то, при условии, что муж ее поддерживает в этом выборе, да, и он есть. Потому что если мужа нет, она бы рада была выбрать быть хранительницей домашнего очага, но кто работать будет, да? А если муж есть, и он поддерживает право выбора, или даже наоборот настаивает, Так сложно договариваться. Если поддерживают, то можно либо быть хранительницей очага, либо соответственно, работать и зарабатывать, да? Мужчины такой роскоши не имеют, как правило, да? Мужчина, который социально недореализован, к нему отношение ну такое. Считается несколько дефективным в социуме, да? Зато это домохозяин и прекрасный отец, ну да, зашибись. А добился ты чего? То есть когда мужчина социально реализован, у него у него есть успех, у него есть социальное признание, то, что он ещё и великолепный домохозяин, да, классный отец, проводит время с детьми, там шикарно готовит мясо, да, это всё только ему в зачёт, а если он только домохозяин, у него чисто убрано и дети накормлены, то на него будут смотреть, ну так, мужик. Что-то с тобой не так, да? Такая тема. Но совмещать тоже сложно получается. И вот у нас получается эти четыре, так скажем, базовые составляющие жизни. И если, э, летит в тартарары хотя бы одна, мы себя чувствуем хреново, это правда? Ну, то есть если у вас социальная реализация загублена, вы себя будете чувствовать плохо. Если у вас, ну, там серьезные проблемы на работе, да? Серьёзные проблемы дома, вы себя тоже будете чувствовать плохо, когда в семье что-то с вами не так ощущаете, да, себя очень фигово по этому поводу. Тоже себя чувствуете плохо. Отношения с окружающим миром не клеится, все люди совершенно ужасная публика и тоже тяжеловато. Поэтому, э, вот состояние этого креста нам, в принципе, дает представление о базовом уровне удовлетворенности жизнью. Если, э, где-то, да, есть червоточина, то есть плохие карты, которые мы с вами описали как, как проблема, проблема немедленно срочно решать, да, или вялотекущая проблема, которая такая уже застарелая. Ну, конечно, на кардинальный крест мы обращаем внимание в первую очередь. Не даем рекомендацию именно этим и заняться, потому что это основа жизни, это самое главное. Все остальное всё остальное приложится, да? этого самое главное. И совсем беда, если кардинальный крест бит наглухо, да? Что это, в как, в каком случае это бывает? Это когда у нас Мы смотрим на этот кардинальный крест и видим, что э, на всех четырёх во всех четырёх составляющих, во всех четырёх домах мы наблюдаем карты из проблемного сектора, из двух проблемных секторов. То есть, да, там у нас, не знаю, будет дьявол, луна, башня и повешенный, например, да, и вот зашибись. И понятно, что у человек сейчас глубинно несчастен, потому что у него, ну, по всем фронтам жопа. И все остальные 8 домов могут прекрасно цвести. Там может быть мир, солнце и все остальное чудесное. Но нам битого кардинального креста достаточно, чтобы понять, что человек в настоящее время не очень-то рад тому, как у него жизнь течет. Ну, то есть, даже совсем не рад. Вот. Понятная, понятная тема, да? Напомню, что мы не различаем когда делаем этот расклад, прямые и перевёрнутые арканы. Ну, я сталкивалась с рекомендациями даже перед тем, как делать этот расклад, сначала все карты старших арканов в прямом положении, да, сделать и при тасовке карт их не подворачивать. Может, же с подворотом всегда, да? А просто, да, чтобы они все были прямые и не сбивали вас с панталыку своим перевернутым положением. Ну, не знаю, меня перевернутые арканы не сбивают с панталыку своим перевернутым положением. Если я там, не знаю, увидела перевернутую карту, да, там перевернутого мага я увидела, я не буду сразу думать о том, что а, вот, энергия переворачивается, я просто игнорирую эту тему, понимаю, что когда мы читаем эзотерический расклад на старших арканах, то мы имеем в виду, что энергия идёт, да, со всей своей частотой. Канала к перевёрнутому магу нету. Эгрегора перевёрнутый маг не существует. Да, что эта энергия мага просто, она прямые перевёрнутые положения игнорируются. Мне от этого неплохо, да? Напишите мне что-нибудь, а все молчат. Так, а если карта с кардинально различимым значением? Смерть, например, или равновесие. Ну с равновесием соглашусь. А смерть это что те кардинального? Равновесие все равно рассматриваем условно как прямое. Как то, что у тебя сейчас такой период, когда ты находишься в состоянии наблюдения, да? Наблюдение за происходящим и отслеживаешь, как это отражается на твоём внутреннем плане. А, что не так тебе со смертью? Смерть, прямая, надо пересмотреть, что я как, а перевёрнутая слишком много суетишься. Я бы не сказала, что перевёрнутая смерть слишком много суетишься. Привёрнутая смерть говорит о том, что ты разочарованная тем, что у тебя ничего не происходит. Начинаешь тупо делать то, что уже то, на чём ты уже внутри себя поставила крест, да, то, то что для для себя уже отправила в прошлое, поставила точку. И вдруг начинаешь. Просто для того, чтобы не сидеть без дела, надо же чем-то заниматься. То есть это абсолютно бестолковое занятие, но это не то, что ты просто много суетишься. И смерть в любом случае тебе дает зависание на, между прошлым и будущим и дает тебе необходимость пере перебрать свой рюкзак, да? У тебя же смерть перевёрнутая от прямой, и она оборотная более того. Поэтому какая разница? Энергия аркана всегда нами воспринимается в этом раскладе как прямая. Перевёрнутая смерть и идиотничешь. Вот здесь мы, у нас все арканы условно прямые и перевёрнутые. Энергия чистая, да, она всё равно пришла, пришла она в какой-то из домов для того, чтобы тебе дать возможность пройти трансформацию. Для того, чтобы тебе дать возможность повисеть между прошлым и будущим, точно осознать, что ты не хочешь по-старому и перебрать свой инвентарь, да, с чем ты идёшь в новое. Если ты при этом идиотничаешь, это твои личные сложности, но энергия приходит прямая. Непонятно? То есть с этой точки зрения ничем не отличается перевёрнутая смерть от перевёрнутого мага или перевёрнутой папесса. Папесса же перевёрнутая не организует тебе спазм внутри твоей головы. Это ж ты организуешь спазм. Вы говоришь: "Подождите минуточку, ни хрена тут не ясно". Ну вот и со смерти то же самое. Вот такая, вот такая фигня. Ну, что, убедила, не убедила? Вот, поехали, первый дом. Первый дом дом личности, да, как себя ощущает личность, как эта личность проявлена вовне как эта личность себя а э, позиционирует. И вот здесь как раз. А э, тема характера, она будет звучать как никогда. Потому что мой характер, моя работа, над своим характером, моя тренировка своего характера в первом доме проявлена. Потому что я проявляюсь вовне своим характером. солнце. Мой характер достаточно хорош. Вот у меня сейчас вот какой характер у меня к текущему моменту сформировался, тот и правильный. Вот как раз он, как нельзя, как как, как нельзя хорошо подходит для решения моих задач. Вот как я сейчас проявляюсь, так и надо. Да, вот именно это и э является Ну что называется, да, моим местом под солнцем. Так и должно быть на сейчас. Потом, конечно, может ситуация поменяться и потребуются какие-то какие-то новые субличности, да? А пока пока всё вот так. вот, там, да, или маг, пришла энергия на ту, чтобы привести твой характер к в большее соответствие с божественным замыслом. Некая новая струя, да, вдохновляет тебя для того, чтобы производить определенные изменения со своей личностью. Практику новую какую-то освоить, да, пойти там куда-то заниматься. Тоже вполне себе может быть. То есть характер это одна из составляющих. Да, вторая составляющая у нас какая? А как как мы еще себя предъявляем вовне, кроме характера, как еще себя выражаем? Внешность, конечно. Но слово я здесь еще, жду другое. Какое? Когда мы имидж, конечно, абсолютно правильно Имидж применительных внешности, да, сам презентация оно тоже подойдет. Имидж. Когда, когда мы предъявляем себя этому миру, мы предъ мы имеем какой-то имидж. И, вы имиджем человек может заниматься или не заниматься. То есть мы знаем людей, для которых имидж не последнее не последнее место. Обычно это люди, которые должны торговать своей своей внешностью. Это публичные персоны, медийные персоны, актёры, да, там люди, которые ведут большое количество переговоров в коммуникации, люди, которые снимаются, они на виду, их видно, да? И вот они понимают, что чем, э, их имидж будет больше соответствовать социальным стереотипам, тем люди будут лучше их воспринимать. То есть мы, конечно, можем говорить, что мы попираем ногами социальные нормы. Что социум тут нас всех обуславливает, а куда деваться, если ты, блин, такой нестандартный. Но, тем не менее, если мы хотим социального успеха, то чем наш имидж будет больше соответствовать тому, что социум считает социально успешным, тем больше социального успеха нам будет. Скажите, пожалуйста, если вы идете на собеседование, все равно как вы будете одет? Конечно, нет. Ваша внешность должна соответствовать той должности, на которую вы претендуете, иначе у вас будет беда. На свидании не всё равно, конечно, не всё равно на свидание. То есть когда вы идёте куда-то, да, о чём говорит ваша внешность. То есть это даже такой вопрос вопрос есть, когда там девушка окидывает себя взглядом перед тем, как отправиться куда она там идёт. Так, вот это моё платье, о чём оно говорит? А оно говорит вот это вот это вот это, да? И когда мы смотрим, окидываем глазами себя О чём моё платье тут говорит, да, о чем моя прическа говорит, о чем мои туфли говорят, о чем мой имидж вообще говорит, какой посыл он несет. Вот если вы, вот если вы не занимаетесь своей внешностью, ну, то есть вы как-то выглядите и все. То есть есть люди, которые не занимаются своей внешностью, они просто одеваются, чтобы быть одетыми, э, вот, причёсываются, чтобы не быть лохматыми. И вот таким образом они живут, типа мне не до имиджа, я не занимаюсь. Это тоже посыл. Это тоже сообщение определенное, То есть, как бы мы ни выглядели, мы несем обществу сообщение. Если мы говорим о чём это общество тут нам навязывает свои рамки, и стереотипы, я вот такой нестандартный, да, и вот пусть общество считается и принимает таких нестандартных, как я, это ипотаж. Ипотаж тоже что-то сообщает, да? Поэтому имидж проходит по первому дому тоже. И мы тоже можем это это это наблюдать. То есть у нас по первому дому идёт характер, имидж. Но и идёт самоощущение, самовыражение тоже, да? Um, evet, такое wow. творчество творчество, как вы сказали. нет, для творчества у нас есть отдельный дом. Да, вот здесь самовыражение скорее не в том, что мы тут что-то сотворили, да? совершили творческий акт, а самовыражение в том, как вот мы предъявляем себя этому миру. И, а, что мне нужно, чтобы вы усвоили относительно вот этого расклада. У нас будут дома, в которых есть несколько составляющих. Ну, ладно, там имидж и характер, они там близнецы, братья ходят рядом. У нас, в принципе, если на несколько пластов растягивается, а дом, да, занимает занимает несколько несколько областей. То В них все равно есть общий корень. То есть у нас не могут быть откуда откуда ни попадя надерганы разные области, да, и вот они в один дом поместились. Там есть общее корневище, почему они в один дом собраны. Но при этом, да, может, фактически казаться, что они мало между собой пересекаются. И что мне нужно, чтобы вы поняли, что когда приходит энергия в какой-то из домов, то вы абсолютно в своем праве, да, растянуть энергию этого аркана на все области. Особенно, если аркан ресурсный, А человек только в каком-то одном аспекте этого дома применяет данный аркан. Остальные аспекты остались не у дел. И ваше мастерство как таролога как раз заключается в том, чтобы помочь человеку распространить эту полезную энергию. Потому что речь идёт о старших арканах. Мы помним, да, что старший аркан, даже если он хвостом зацепился, и мы только хвост наблюдаем в ситуации, всё равно он присутствует весь полностью. Ну, да, он не может только часть, часть какую-то свою транслировать. Он всё равно идёт целиком. И чем, э, и дом, да, весь тоже он целиком. Поэтому если в этом доме данный аркан, значит, Все области этому аркану способны быть открыты. Вот так, скажем, да? Вообще, когда мы читаем эзотерические расклады, и здесь мне нужно, чтобы вы а, учились перестраивать мозги. Когда вы читали расклады на практике раскладов бытовые, вы там с датом этим своим мельчили и узнавали какие-то конкретные аспекты преломления, как конкретно в этой ситуации проявляется аркан, да, потому что там у вас была ситуация, и в этой ситуации есть события, и в этих событиях есть нюансы. И вот вы там до каждого нюанса пытались домотаться. Тогда как на территории эзотерических раскладов Вам не нужно так мельчить, да? Вам нужно наоборот очень широко раскрыться. Я вам так могу сказать, чем больше значений вы напихаете в аркан, тем лучше. Принцип: "Вали все кулем, потом разберем» прекрасно работает на эзотерических раскладах. Есть такой оттенок у аркана, он здесь на месте. Такой оттенок есть у аркана на месте. Такой оттенок у Аркана на месте. И я говорю сейчас такие оттенки, я не беру частные аспекты. То есть, допустим, если мы имеем дело со звездой, то звезда здесь будет говорить о чем? Зов, абсолютно точно. Она будет говорить о зове. Она не будет говорить о всех прочих ерундистиках, которые там не есть, да? Или, допустим, если мы имеем дело с правосудием, он будет говорить о запутанной ситуации, проблемной ситуации, а не о браке там, да? Не о территории печати. В отличие от прогностического расклада. Вот в прогностическом раскладе правосудие за нефиг делать. Да, даст на территории этого дома юридические процессы, юридические проблемы. вот, тогда как в прогна... вот в нашем диагностическом раскладе нет такого не будет. И мы будем брать по основному значению, основное значение в разных оттенках прекрасно, да, распространять на территорию дома всего. А то такой ресурс-то человек им не пользуется. Ну, давайте посмотрим, например, да? вот наш первый дом, который такой у нас разносторонний. И, э, зашла императрица у женщины. Незамужней. Незамужней, да, такой момент. Императрица. Как вы прочитаете, скажите мне, мои зайки. Товынах, что вы в этом аркане заметите. Как это на территории ее личности проявляется. Ты сейчас очень привлекательно как женщина проявляешь свои женские качества. Но ну, так себе гадание. Я привлекательна как женщина для кого? Мои женские качества это какие? Энергия для прохождения стадии пришла, да? Эльвира тут вспомнила про то, что императрица у нас по пяти стадиям же работает. Да, это правда. Стремление хорошо выглядеть поисковое поведение. Ну, насчёт поискового поведения, может быть, ты загнула свет. А может быть, нет? Не факт. А, вот, но стремление хорошо выглядеть, хорошо бы сюда зашло, да? Можно сейчас заниматься своей жественностью, мужскими отношениями. Угу. То есть смотрите, стремление хорошо выглядеть. Незамужняя же, да? Но не значит, но ну не факт, что если у неё императрица в первом доме, она тут же включила поисковое поведение. Вот здесь ты можешь сесть в халошу. Потому что императрица в первом доме об этом не говорит однозначно. Так может быть, а может не быть. Важные им же отношения стали. Важна внешность, тело, красота, одежда. Спасибо, Ларис. Вот здесь человек попытался максимально распространить: императрица, которая, а, заходит на территорию личности, первое, что делает: "Давайте от общего к частному пойдем. Первое, что делает это гендерно окрашивает личность. И когда у тебя императрица на территории личности, ты уж точно знаешь, что ты не просто бесполая личность, не андрогинная личность, а ты женщина, да? Ты личность женского пола, ну или ты личность мужского пола, если ты мужчина, в нашем примере женщина. И вот это это это ключ. Что она женского пола личность. И, э, в ней, ну, так скажем, создаются все условия для раскрытия женственности. А что это такое раскрытие женственности, и с чем его, блин, едят? И это может на очень разных областях пойти. А то, что, во-первых, да, уделяет внимание своим стремление хорошо выглядеть, как сказала Света стремление хорошо выглядеть. Действительно, эта императрица может а вполне активи активировать зону имиджа. Активировать ее личности, те субличности, которые интересуются имиджем, да? Вот. более, более точно скажем. И она такая: "Опа, заглянет, заглянет в заглянет свой шкаф, и увидит, что у нее половина вещей были куплены, ну, наверное, в на тот случай, если она сойдет с ума. Меяна по Викидовет половину вещей или раздаст там бедным. И пойдет в магазин, она покупает других каких-то вещей. Ей вдруг захочется, ей вдруг захочется там, да, другого белья, других каких-то, других каких-то шмоток, да. Там что-то что-то купит уходовое, уходовое для себя, какие-то другие штуки прибамбасные, да, которыми которыми мы женщины пользуемся. То есть, допустим, мы видим, мы видим такую та, такую женщину. И мы понимаем, что императрица у неё зашла на территорию имиджа, а остальные территории, они остались не удел. А чего это они остались не удел? То есть одним имиджем сык не будешь. И тогда мы можем распространить, да, можем сказать, собственно. А что а что поменялось, да, в твоей манере общения? А что поменялось в твоём характере? Ну скажи, да ничего не поменялось. Да, зря. Смотри, императрица, да, позволяет тебе, позволяет что-то поменять в своём характере. Или наоборот, да, императрица зашла, и наша, допустим, такая вот бука, которая зыркает недобрым взглядом, скажет, как отрежет. Посмотрит, хорошо, что камень не кинула, да? Такая у нас резкая, не очень сердечная, скажем так, девушка. Вдруг у нее меняется характер. Она становится мягче. Во-первых, во-вторых, она начинает вообще-то замечать что э, э, замечать, что она женщина. А как она может за, замечать, что она женщина? Как вы думаете? Значит, рядом есть мужчины. Спасибо, Наталья. Мы себя осознаем как женщины только в контексте мужчин. Мужчина осознает себя как мужчина в контексте женщин. Если мы не видим мужчин, не воспринимаем как мужчины, мы не знаем о себе, что мы женщины. Ну мы просто личности, да, интересные или не очень. Вот. то же самое и мужчин. То есть человечество двух полов не просто так. Мы смотрим на противоположный пол и понимаем, что он такой. Вот она смотрит на мужчин и понимает, что они мужчины. И, и, и да, автоматически, они мужчины, а я женщина. И в ней это осознание, да, начинает начинает раскрываться. Да, ты права, Эльвира, на той стадии, на которой она была, на которой она сейчас есть в данный момент. вот. И раз она женщина, да, то у нее появляются такие более женственные повадки или действительно, да, возможно, там э или флирт То есть она начинает проявлять, она начинает замечать мужчин, начинает по-женски проявляться. И то, чего не было, а имидж, допустим, как был у неё, да, там запустение так и остался. И можно сказать: "Слушай, а вот тебе не хочется, да, у тебя разве нет настроения там, не знаю, сходить в салон красоты, сменить прическу. А вот, а может быть, обновить покраску, может, перекраситься в другой цвет, тебе захочется". А вот. И она скажет: "Точно, а почему нет?" И таким образом, да, мы эту императрицу растянем. Императрица также в личности, да, эзотерическое значение императрицы, кто помнит? Гендерную тему разобрали. Мать мира это да. На в человеке, как это проявляется? Никто не помнит? Карморода, но ну, вы смешали в кучу коней и людей. Карморода по четвертому дому идет, Юль. Слово на букву Л, подсказываю. На бэнергии любви, спасибо, Эльвира. Любовь Императрица Мать Мира, она родила этот мир, и родила всех нас. Императрица это великая мать. Бесконечный источник любви, которому можно припасть, оставшись без масок. И этот источник тебя окутывает, согреет, обласкает, потому что это бесконечное материнское начало. И в нашей жизни, да, как бы, вот в эзотерическом значении, высоко поднявшись, мы пропускаем через себя энергию императрицы через Анахату. Выдыхаем любовь И для каждого из нас любовь это очень по-разному. Но вот на том уровне, на котором ты умеешь пропускать через себя любовь, становиться любовью, транслировать любовь. Вот на том уровне императрица. Позволит тебе это сделать. И императрица в первом доме будет говорить о том, что сейчас Чемо любви очень важная для тебя. Тема любви к себе я. Так кому ещё? Потому что если к себе у тебя нет любви, чем ты можешь поделиться? И императрица в первом доме с эзотерической точки зрения даст вот способность с большей теплотой, нежностью и любовью посмотреть на себя. Какой ты? Какая ты? А потом распространить это дальше. И допустим, что мы это видим в человеке, и человек говорит: "Да, это про меня". И здесь мы ему скажем: "Ну, блин. А ты вспомнишь о том, что ты не просто личность, а личность женского пола или личность мужского пола?" Скажет: "Не помню". А зря! самое время. То есть видите, что мы можем, как тарологи, когда мы работаем с эзотерическим раскладом 12 домов. То есть мы можем, увидев аркан, да, в доме человеку раскрыть и показать, как это работает. То есть это личность это самое ощущение, отношение к себе, переживание себя, трансляция себя, проявление характера, еще и имидж. Сколько всего многого, и всего один аркан. А человек там ушами хлопает, и только там, не знаю, десятую часть этого ресурса берет. Такие дела. Все понятно. Небольшой, давайте сделаем перерывчик совсем буквально минут на пять. И дальше с домами пойдем. Так, вот теперь вернулась. И так. 4 февраля а у нас седьмой дом. Седьмой дом другие. А в базе своей, да, в сердцевине. Седьмой дом, как я уже говорила, противопоставлен первому. Вот есть я, я. И это они все, все они. Вот там они. Ну, если мы рассмотрим более, так скажем, детально, да, то по седьмому дому он называется даже не дом других, он называется дом партнерства. И по нему проходят и чужие люди вообще, да? И по нему проходят разные наши партнеры. Ну вот, например, да, если у вас какие-то деловые контакты? У вас бизнес, и вы заключаете контракты? Или вы наемный сотрудник? И вы что-то продаете и заключаете контракты? Или вы наемный сотрудник у вас куча контрагентов? Да, вы представитель проекта со стороны ну, своей компании, есть другие компании, где тоже вы взаимодействуете с другими людьми, которые представляют свои фирмы. Вот в этой вот совместной деятельности, просто люди, с которыми вы делаете что-то. То есть партнерство почему-то считают, что это только бизнес-партнёрство. А если я не бизнесмен, если я не бизнесвумен, то откуда у меня бизнес партнерство да? Откуда угодно. А вы с подругой решили провести субботник и очистить пойму реки от мусора. По это дело подписали весь ваш квартал, да? Расклеили объявы, провели агитки, да, с подругой все это организовали. Это бесплатно, это общественная деятельность, просто вам хочется очистить пойму реки. И вот подруга будет партнером, потому что вы вместе это делаете. Если вы танцами занимаетесь, ваш партнер или ваша партнерша, это партнер да, тоже по седьмому дому. По седьмому дому у нас идут клиенты, с которыми не выстраивается особых отношений. То есть если вы работаете, не знаю, продавцом-консультантом в магазине, доход да электротоваров, доход, да не знаю, косметики. И вот приходят люди к вам, и вам надо им что-то рассказывать, консультировать, помогать им решить их задачу и подобрать товар, который их наибольшей степени удовлетворит. Вот это партнерство по седьмому дому тоже будет проходить, хотя у вас никаких партнерских контактов с ними не происходит. Да, если вы работаете с клиентом, вот тет-а-тет, Вы не знаю, продаете продаёте духи, и к вам приходит клиент, и говорит: "У скоро 8 марта, я не знаю, что мне купить своей жене в подарок". И вы: какая она у вас женщина, что любит? На какими духами, может, вы знаете, она уже пользуется, да?" Ну что-то пытаетесь подобрать, помочь ему подобрать. А вот. И это все равно, да, взаимодействие. Если вы консультируете как таролог, да, то вот клиенты тоже по седьмому дому идут. Хотя, конечно, если ваш таролог это ваша основная социальная реализация, это пройдет по десятому дому. Если таролог это у вас хобби, творчество, это пройдет по пятому дому. Видите? Неоднозначная история, да? У нас то или иное занятие проходит по разным домам в зависимости от того, что мы в него вкладываем. Из какого посыла мы идем, и у нас сразу меняется территория. Вот когда все 12 домов пройдем, вы это вы это увидите. И э трам-пам-пам. Вот эти люди, да, идут, также у нас по седьмому дому проходит, в принципе, возможность считывать и вычленять среди всех людей истинных партнеров. У кого есть в окружении люди, которых вы могли бы уверенно назвать истинными партнерами? Вот вы думаете, что они прям есть и они прям истинные. Поставьте единицу. Хотя бы один. Может быть, это супруг ваш или супруга, близкий друг, коллега на работе, там, не знаю, сосед. Раз, два, три, 4 5 6 7 8 9 Я насчитала 9 среди 41. А, 10. 11 четвёртая часть, а остальные никого не могут назвать среди своих истинных партнеров. И когда истинных партнеров у нас в жизни нет, то это может произойти по нескольким причинам. И первая причина это мысли пошары. Потому что, ну, не может так быть, чтобы у тебя была такая феерическая не судьба. На истинных партнёров. Истинный партнёр, он же не один. Истинных партнёров их много. То есть кто такой? И они ходят по улицам толпами. Истинный партнёр это тот человек, который с которым, ну, вот можно сказать, да, мы, мы одной крови, мы одной стаи. Представьте себе, что Ной в ковчег, да вот Ной в ковчег, да, там каждой твари по паре. А потом эти твари размножились. И если мы людей убием, если мы людей уберём, да, и, в общем, каждого каждого человека определим какому-то виду животных, вот все люди, которые этот вид животных, это все ваши истинные партнеры. Я причем, не тотемы имею в виду сейчас. Вот э, в в мы давайте не будем, да? Вот то, что я говорю, каждый вид животных это метафора. Можно что угодно назвать. То есть мы, конечно, уникальные во все стороны. Но тем не менее, наши уникальности всё равно укладываются в какие-то ряды. И вы знаете, что истинный партнёр есть. Истинный партнёр это совпадение по всем семи телам. Союзные идеалы, атманические. рассоюзные атманические идеалы, значит, близко похожие А, будхиальные ценности. Может быть, не полные, не, не допуквина совпадают сеты да, вот этих вот будхиальных ценностей, но во многом они пересекаются. И так далее, да? да, да дальше пошли, и таких людей много. И если вы их не встретили, то значит, просто вы не очень их видите. А они есть. Это первая история, вторая, они вас не очень видят. А они не очень нас видят, потому что смотри, дом первый. Потому что мы не собой проявляемся. Одна моя знакомая говорила так: "В жизни очень важно найти своих и успокоиться". Мне слово успокоиться здесь не очень нравится, но я понимаю, что она имела в виду, да? когда ты нашел своих, Уже на душе есть некая такая безмятежность. Вот они. Они мои, да? Найти своих. В жизни очень важно найти своих, на таких же, таких же придурошных, как ты. Ты нестандартный, ты мыслишь странно, у тебя есть завихрения какие-то в башке. Ну, ты не единственная с такими завихрениями. И вот когда ты их проявляешь, то другие видят и говорят: "О, Кажется, это наш чувак, кажется, это наша чувиха. А если ты изо всех сил стараешься кого-то из себя изображать, чтобы люди о тебе ничего такого не подумали, Потому что если люди увидят какой ты на самом деле, если они увидят твоё истинное лицо, они, конечно же, никогда не будут тебя любить. Видите, как первый дом перекликается с седьмым? Они вот как, не знаю, как на на, на качели, да, вот они так качаются. Почему я из себя строю, я обрастаю масками? И пытаюсь из себя не себя корежить. чтобы другие меня принимали. Потому что если я проявлю себя так, как я себя ощущаю, если я буду свободен в своих проявлениях, другие меня станут отвергать. Я так думаю, потому что я недоразвитый. Ну а как иначе? Только так и можно сказать. Зато если я проявляюсь естественно собой, таким, какой я есть настоящий, ну понятно, да, что я проявляюсь корректно по окружающим людям. А то если для меня естественно проявиться собой это подойти к человеку и стулом треснуть по голове, потому что у меня такой импульс. Да, понятно, что круг друзей у меня будет невелик прямо так уж скажем, люди не будут жажд жаждать меня видеть. то есть мы адекватность, да, и социальные рамки и нормы приличия все равно представляем, представляем себе. Так вот, да? я я я проявляюсь сама собой, люди будут меня замечать. Они будут говорить, "Похоже, мы с ней на одной волне. Похоже, она такая же, как и мы. Похоже, этот человек из нашего профсоюза, да, он такой же, такой же придурошный, как мы. Не в смысле вообще придурошный, значит, наш, да, мы все придурошные по-разному, такой же. Тем же психическим заболеванием будет да? Те, с, такие же, такие же мозги, такие же ценности. То то же самое союзу. И таким образом нас будут замечать. И вот по седьмому дому как раз, да, проходит, если по первому дому проходит наша способность быть собой, то и поси... и проявляться собой, чтобы в том числе и другие нас видели, исчитывали. И мы и мы горели, да, вот таким маячком для своих. По седьмому дому в том числе проходит способность наша видеть другие маячки. Ого, похоже человек такой же, как я. Похоже человек союзный мне. И тогда, да, вот мы заключаем истинное партнерство. Так. Э, такого бэкграунда, как у меня, точно ни у кого нет. Ну, такого нет, но есть другой. Или твой прям самый-самый уникальный? Самый-самый и при самый? -самый Скажите, пожалуйста, люди, какой это аркан? второ старший. Мой самый уникальный, самый прекрасный, ни у кого такого нет. Тьфу. Вообще нет. Где здесь зов души? Дьявол, что ли? А, а разве это не Гордыня? А разве это не тщеславие? Наш любимый, конечно. Че, ЧСВ За версту. И не просто ЧСВ, еще и превосходство над окружающими, которые, конечно, имеют некий бэкграунд. Да разве ж это бэкграунд? По сравнению со мной так, что Телепаются по этой земле потихоньку. А вот, конечно, дьявол, да. Он-то он и есть. Видите, какие разные проявления он может иметь. Вроде бы такой аркан страшный, да, может быть вполне безобидный, но вот в таких дьявол в деталях, да, дьявол в мелочах. Такое дело. Я в танке не поняла, говорит Эльвира. Ну ты еще раз послушай. Может быть, поймешь с переслушки. Так. Такие дела. Так вот. нам очень важно по седьмому по карте, которую мы наблюдаем на территории седьмого дома, мы можем понять, из какой энергии мы общаемся с другими людьми. Из какой энергии мы общаемся? В принципе, с какими-то чужими окружающими с какой энергией мы партнерство завязываем. Ну и вообще, насколько мы можем видеть истинных партнеров. если мы на дьяволе, видим мы истинных партнеров, Фиг там ночевал. Конечно же, мы не видим ничего. Мы видим только себя. Эгоцентризм на марше, да, у нас. Вот, где что-то разглядишь, кого либо вообще не то, что истинного партнера. Вот, такое дело. И нам очень важно, да? Вот седьмой дом, он, в принципе, важен для всех. Почему? Потому что человек существо социальное. Потому что потому что один в поле не воин, потому что э, когда мы одинокие, да, когда мы не не не союзны с другими людьми, мы ослаблены. Психиатры вам расскажут, что люди в одиночестве начинают сходить с ума, у них психика начинает деградировать, они начинают по фазе ехать. И абсолютно это Это закономерно, да? Поэтому седьмой дом очень важен для нас, но особенно седьмой дом важен для древних душ. И если ваши арканы, э, ваши лучевые арканы белая карта или мир, который точно говорит о том, что у вас, да, древняя душа. Если лучевой аркан у вас папа, который предполагает что, э, вы в своей реализации коммуницируете с разными людьми. Если дьявол или луна у вас порушены и предполагают определенную трансформацию, а трансформируемся мы так или иначе об других людей. Э, вот, да, вот расщепление луча происходит при непосредственном их участии, не в смысле, они нам приходят и луч расщепляют, но через мы с ними попадаем в такие ситуации в которых наша душа освобождается от бремени кармического отягощения, да, вот так происходит расщепление луча. Вот, то седьмой дом для нас особенно важен. Но поскольку я могу сказать, что, у нас здесь, да, уже уж до такой стадии обучения Таро, как кармические расклады, уж точно добираются только древние души. Никакие дни бы были у вас лучи? Да, уровень высшего я у вас точно не ниже зеленого. Это можно вполне убедительно сказать. Иначе бы вы давно уже вам надоело проповеди слушать, вы бы сбежали с нашего курса и не стали бы тратить свое время и деньги на эту байду эзотерическую. вот. то а, седьмой дом важен, да, что у нас, что у нас наличествует там. И если мы видим там проблемный аркан то это значит аларм, внимание туда. Даже если наш аркан из а, зоны, где, ну и ладно, ну и подумаешь, подождет. То ли тоже тот же дьявол, который у нас несрочный, да? Ну в запустении находится область. Ну и ладно. То есть дьявол нам будет говорить о том, что вот общаешься, да, общаешься с гордыни, с другими людьми или что у тебя чувство собственного превосходства над, над этими товарищами? Или знаете, да, вот с дьяволом на самом деле тут такая такая может быть очень очень непростая история. Назовите мне, пожалуйста, мои красивые обратную сторону вот этого вот чувства собственного превосходства. В чем проявляется в человеке? Уничижение, самоуничижение, Спасибо за спасибо Залина. Самое вот это правильное слово. И человек может сказать: "Да у меня чувство собственного превосходства. Да я просто пыль манежная по сравнению со всеми окружающими. Чувство ничтожности. Да, самая ничтожность. Они такие все крутые, а я что я могу? мое свиное рыло в калашном ряду никуда не годится". Да? И это будет обратная сторона гордыни, когда мы принижаем То есть что, да, когда говорится: "Я, я тут самый крутой", ну да? Ну это вот такое собственное величие, мы качаемся на волнах своего величия, какие мы тут крутые, ни в Вот такие мы, да? Но если нам как-то вот сложно какие-то факты подтянуть под свою такую не то так крутость, то очень легко себя понизить. И уж если я не самый офигенно классный, то я буду самым ничтожным, самым смердящим червем из всех червей. Да, вот самое унижение, да, вот такое. И это обратная сторона гордыни. все равно самый-самый, Все равно превзошел всех, только вниз. Только в обратную сторону. Это реверс и аверс дьявола, то есть он может так-так проявляться. И, в принципе, в других, в других домах, да, с дьяволом мы тоже можем это наблюдать. И мы будем проходить другие кресты, я вам расскажу об этом вот такая тема. Если мы видим дьявола, это аларм. Беги сюда. Ты что, ты что делаешь? Ты как, да? Как ты себе сейчас минусуешь карму, да? Откуда, откуда ты вообще идешь? И дьявол может по-разному проявляться. Может просто, когда в таком в таком вот гордыне, я тут лучше самый. А вот, а может проявляться в откровенном доминировании, когда что тут другие люди, я вижу свои цели, и кто-то не убрал ноги из-под гусеницы танка, это их сложности, но точно не мои, да? И вот в оранжевом танке, давя людей, пода доминируя, манипулируя, унижая, потому что мне тут надо, дьявол может и так проявляться. Смотрите, да? Очень по-разному он может звучать. В зависимости от того, на каком мы уровне, он может быть плотнее или тоньше, но все равно одна и та же тема. Скажите, пожалуйста, чем характеризуется, что общего между этими всеми проявлениями Давим мы окружающих, подавляем, насилуем в чём-то, да? Или просто высокомерно задрали нос. Концентрация на себе, спасибо. Называется эгоцентризм. Угу. Мы других не видим. Они предметы. Согласны? Ноль уважение к окружающим людям. Ноль. Не, ну как, мы соблюдаем правила приличия, мы вежливые, улыбаемся. Ну, в общем-то, если честно, неуважаемый. Ключ к этим дьяволу уважение. Уважай чужую судьбу. Уважай каждого встречного на жизненном пути. Каждого партнёра. Что ты там в духе продаёшь, вот уважай каждого, кто пришёл покупать. Врачом работаешь, уважай каждого пациента, который к тебе пришёл. Уважение каждому по седьмому дому базовое уважение. И дьявол отступает. Потому что этот с рогами чёрт никого не уважает. Мед сложно, кстати. Тот, кто сейчас сидит и думает, да уважение это как два пальца об асфальт. Вы попробуйте. Сделайте это ежедневной практикой, и посмотрите, как у вас заскрипит. Заскрипят все шарниры вашей личности привычные. Так много говорится о любви к ближнему. Я люблю всех людей. Все так легко говорят эти слова, и каждый, когда их произносит, вкладывает что-то свое в эти слова. Но согласитесь со мной, пожалуйста, любовь вырастает только на базе уважения. То есть уважение без любви может быть Ну, не люблю человека, но уважаю, почему нет? Он же человек. А любовь без уважения, я его не уважаю, но люблю. Вот это фигня какая-то, так не бывает, согласны? И любовь, особенно любовь к ближнему, любовь по седьмому дому. Сейчас, конечно, это такая грандиозная тема для спекуляций. Для спекуляций разных гуру, практиков. Я вас научу тут всех людей любить, да? Большие деньги крутятся на этом рынке. И люди часто когда говорят о том, что я вот люблю всех людей, за этим ничего не стоит, хотя они думают, что стоит. То есть люди не, не размениваются на фальшивые слова, они искренне так думают, но они не очень понимают, что надо при этом чувствовать. Поэтому подбросьте, любовь есть, нет, пусть она придет, не придет, а уважение, уж уж ценное уважение мы все знаем очень хорошо. Уж нас этому обучать не надо. Посмотрите, как проявляется уважение к окружающим людям по седьмому дому у вас. И вы сами все увидите, да, тут оно либо есть, либо нет. Практикуют технику, бонусы приходят приятные, конечно. Это вознаграждается, да, и это и дьявол отступает, дьявол не способен никого уважать, он себя не уважает, если честно. Но у него есть гиперкомпенсация, которая принимает разные уродливые формы. Вот, это то, что касается у нас да, с рогами чёрта. Но при этом у нас могут быть другие арканы, да, здесь на этой территории. То есть могут быть там, не знаю, седьмой дом, там мир, да? И вот здесь, конечно, тут ты можешь быть уверен, что не обманываешься в том, что ты сейчас на данный период, да, действительно с раскрытым сердцем идёшь к людям и действительно видишь Твое духовное око раскрыто, и ты видишь в каждом, кто встречается тебе по седьмому дому на жизненном пути, это самые разнообразные люди. В каждом способен увидеть сына великой чайки, и это правда, и это не пустые слова. Карта Мир это подтверждает. И уж точно девятка пентаклей там есть, и точно видишь истинных партнеров точно видишь, да, кто с кем ты союзен. и более того, даже если это не истинный партнер, Создать эту парную медитацию, когда вот этот, этот общий поток есть. Вот здесь у тебя точно получается. Да, там с картой Мир, например, это может быть вот так. Тх. смотрите, какая интересная штука. Не зря мы в работе с этим раскладом используем чтение по крестам. Дело в том, что поскольку, дома в крест объединены некой общностью, да, то они работают как в некотором роде сообщающиеся сосуды. Если мы, приложим к этому свою волю. Поэтому мы можем переливать из одного дома в другой энергию. То есть если мы видим, когда на одной оси, на одном конце оси У нас какая-нибудь дрянь, а на другом конце оси у нас ресурс, то мы этот этим ресурсом можем поделиться и перелить энергию туда, куда нужно. Смотрите, как а, разделяется тема между собой и другими еще. да? Вот причём вам расскажу Приходит ученик к мастеру и говорит: "Мастер, вот я настолько толерантен и сострадателен к другим людям, но настолько нетерпим и критичен к себе. Можешь мне дать какой-то совет, какую-то практику, как мне стать к себе милосерднее, милосерднее?" И мастер сказал: Ну это же очень просто. Достаточно что же считать себя человеком. Есть здесь люди, которые достаточно снисходительны к недостаткам других, но за проявление каких-то своих слабостей готовы себя размазать. У нас тут общество анонимных саморазмазывателей. Поставьте единичку. Есть, да, такие. Смотрите, очень просто. Как разре, как как себе быть тоже милосерднее, да? Почему вы почему вы толерантны к другим людям и прощаете им слабости? Ну, вы знаете, да, что слаб человек, что человек разный, да, человеку у разные проявления. Что бывает мы ленимся. Бывает нам страшно. Мы можем струсить, можем сдаться. Мы можем саботировать какие-то процессы. Это нормально, поэтому вас в окружающих это не бесит. Людям вообще свойственны такие проявления. А вы не люди, да? Вам не свойственны? Вы роботы, которые заточены только под под первые места. Очень просто, допусти, что ты тоже человек. Все, что можно им, можно и тебе. И все. И эта пружина разжимается. Я же тоже человек. Мне же тоже свойственно. В обратку. В своем глазу не видим бревна, в чужом соринку видим. Вот здесь он не прав, здесь он охренел. О себе, а я что, мне? У меня обстоятельства. За кем водится, поставьте двойку. Есть такие. Что я не человек, что ли? Может, я не выспалась вчера. Может, у меня помыс Может, мне соседи сверлили весь день? в Стену, блин, на швейцарский сыр. И сидела и слушала их сверлёж. Но к окружающим, да, мы не спуску не дадим. Всё очень просто. Ты человек. Допусти, что другие тоже люди. Ты откуда знаешь, кто у него сверлил, что у него произошло? Какие у него обстоятельства жизни, ты понятия о них не имеешь. Наверняка у его косяка есть очень серьёзная, уважительная причина. До тебя нет необходимости узнавать, в там за причина, чтобы решать оправдать его или нет. Но человеку ему свойственно то же самое, что и тебе, да? Поэтому у нас может быть две болезни. Первая болезнь, когда мы не очень уверены, что мы люди. Вторая болезнь, что мы когда мы не очень уверены другие тоже люди. И, в общем-то, балансом первого и седьмого дома обе эти болезни излечаются. Излечиваются, да, как я вам уже сказала. Как перелить одну энергию в другую? Ну, давайте, да, что у нас там было? В первом доме императрица, в другом у нас дьявол был. подскажите, пожалуйста, как императрицу из первого дома перелить в седьмой? Чтобы дьяволу там стало полегче. Ну, в смысле, нам с дьяволом. Дьяволу-то фиг с ним. Как можно добавить императрице в седьмой дом, чтобы дьявол куда-нибудь пошел на задний двор? Любить ближнего. Звучит угрожающе. Вот Ань, ты когда говоришь возлюбить ближнего, у меня сразу такой холодок, я думаю, Боже мой, вот можно я подальше встану так вот, Угроза такая уж кого возлюблю? Любви, эмпатии добавить в общение с партнерами. Угу. Вот что я вам говорила, да? Про императрицу. Она Анахата. Пропускание энергии любви матери мира, раскрытие, раскрытие сердца, раскрытие Анахаты. Раскрой к другим людям. Подари ему тепла своего. Первая тема вторая экологичность, которую тоже сегодня уже поминали в суе. Если ты на оранжевом танке едешь и давишь всех гусеницами, это экологично? Сам знаешь, что нет. Что такое экологичность? Экология забота, да, об окружающем мире, в котором нам с вами, между прочим, еще жить. Если мы сейчас все обосрём, жить будет негде. Экология в общении с людьми это такое с ним общение, с ними общение, чтобы нам с ними дальше было приятно жить. Согласны? У вас есть на озере, вашем любимом любимое местечко. Если вы туда приезжаете и только разбрасываете там мусор, оставляете, да, следы вашего пребывания, ваших пикников, да, и всего остального просто вот Ничего за собой не убираете, да, и в воду льёте что-нибудь грязное, то через некоторое время вы не сможете наслаждаться озером, потому что вы всё загадили. Если вы общаетесь с людьми таким образом, что коммуникация ваша загаживается, пространство между вами загаживается, на дьяволе примерно это и происходит, то а, в дальнейшем вам будет очень сложно наслаждаться приятным общением. И вот, э экологичность императрицы. Да, общайся так, чтобы ваши отношения развивались, разрастались, чтобы они были чище, красивее и конструктивнее. Они за они загибались. Дьявол как э, как аркан, да, как сила отличается тем, что он убивает живое. Не в смысле он такой убийца, да, а он он не созидатель, он ломатель. Ломать не строить. А вот императрица созидательна, созидательна для живого. Она распространяет свою энергию так, чтобы живое расцветало, а не живое погибало. Такая вот да у нас императрица. Общайся так, чтобы отношения, чтобы живое в ваших отношениях вырастало. Как общайся? Например, Не плюй колодец, пригодится воды напиться. Прежде чем сказать что-то или сделать с этим человеком, подумай о том, чтобы создать себе хороший задел на будущее, а не загубить то живое, что между вами есть сейчас. Это понятная рекомендация? Как по-вашему? Угу. Так. А вот у мне здесь рекомендации кидали любить людей. Любить людей это вам понятная рекомендация? Кому-то понятна, а остальным? Не очень, да? Выдыхать любовь во время общения, как вам рекомендация? Не конкретно. Смотрите, как я тоже на это буду обращать ваше внимание. Когда вы работаете с клиентом и даете ему какие-то рекомендации, эти рекомендации должны быть исполнимы. То есть человек, а получив от вас список каких-то рекомендаций, должен понимать, что ему сейчас: делай раз, делай два. Тогда он действительно сможет воспользоваться вашими советами и как-то конструктивно э, протолкнуть свою жизнь в более хорошую сторону. А если ваши рекомендации носят эфемерный характер, люби любовь, чувствуй чувства, то он, конечно, выйдет под большим впечатлением, но потом он сядет и оделает то что. И получается, что ценность вашей консультации сразу падает. Обращайте на это внимание, пожалуйста. Да, рекомендация такая, чтобы он понимал, что делать. Вот, о'кей. На этом наше занятие с вами сегодня заканчивается. Следующий урок мы изучаем только дома. Теоретически, всем счастливым, увидимся в следующий вторник.